Дорогие дети и уважаемые взрослые! Радиосмена приглашает вас в детский радиотеатр. Александр Николаевич Островский. «Горячее сердце». Комедия в пяти действиях. Моя звездочка, что то с ней будет? Неужто ж опять терпеть? Где этот человек столько терпения берет? право крыльцо хозяйского дома, рядом дверь в комнату, где живут приказчики, налево флегелек, кусты, большое дерево, стол и скамья, на заднем плане ворота. Летний вечер, восьмой час. Действие происходит в уездном городе Калинове. Гаврила сидит на скамье и бренчит на гитаре. Слышал ты. Сидит пропажи это. По этому случаю теперь, братцы мои, господа приказчики, у меня чтоб аккуратно в девятом часу, чтоб дома и ворота на запор. А уж это, чтоб по ночам через забор лазить, уж это заведение надо вам бросить. А то сейчас забор к хозяину. Чудак ты человек. Да, коли нужно. Мое дело было бы сказано, а там, как знаете. Я теперь не обнаковенно зол. Как зол, беда. Не попаши. Нету никого, полезай милый в окно. Я так полагаю, друг любезной, тебе это самое занятие лучше бросить. Много тебе муки мученицкой за него. Придумал же хозяин такую штуку. Как увидеть эту самую гитару сейчас ее опечку. Чудно. Постойка никак вышел. И то, уходи от греха. И листой, притулись тут. Он дальше крыльца не пойдет, потому ленив. Угадай, поди, что такое теперь на свете, утро или вечер, и никого, прахи. Матрёна, не дом, не доме, чтобы я... Матюха! Да куда же все провалились? А ведь небо никак опять... Опять валится. Что валится? Батюшки! А теперь, искренне. Боже мой, боже мой, дожили. Пятнадцать. До чего дожили? Еще мало по грехам нашим. Еще то ли будет. Семчин! Эй! Не кричи. Слышу. Ты где пропадаешь? как дело начинается. Нигде не пропадаю. Тут, тут стою. Тут. Тебя берегу. Слышал. Часы. Ну так что ж. Кто-то, мол. Живы еще все походу. Кто? Домочадцы. И все. Православные христиане. Уна, ты очувствуйся. Умойся, поди. А, а, источники водные еще не иссякли. Нет, с чего им? А где же теперь жена в гости ушла? А, вот это ты теперь случай она должна прямо уже ну уж это ее дело какие гости нашла время страх эдакой какой всем в услышанье пятнадцать часов била ну пятнадцать не пятнадцать а девятый час это точно Ужинать теперь бы самое время. Да опять спать. Ты хочешь ужинать? Это, уж это беспременно. Уж ежели что положенное, без того нельзя. Так, так это значит мы вечером. Вечером. И все как бывает, всегда, ничего такого. Да чему же? А я, был как испугался. Был я тут все ничего передумал. Представилось мне, что последний конец начинается. <связывая> да ведь и то сказать. Долго ли? <связывая> что толковать? В соборы отошли? Сейчас только. Ну, я... Угу. Ты ворота запер? Запер. Пойти посмотреть за тобой. Пройдись, малость. Лучше тебе. Лучше. Да. Пройдись, малость. Все, все твое несмотрение. Везде свой глаз нужен. У меня две тысячи рублей пропало. Жутко. Наживей пади, А ты спи больше, так и всего. А -а -а. Вам, вам разве хозяйского жаль? Я еще с тобой. Погоди. Ну да как же, испугался. С меня взять нечего. Я свое дело делаю. Я всю ночь хожу. Опять же собаки, Я хоть к присяге. А -а -а. Не только мы, что вор. Муха-то не пролетит, кажется. А -а -а. У тебя где были деньги-то? Не успел, я б сундук-то убрать. По подушкой были, чулки спрятаны. Ну, кому же это возможно, сам посуди? Чулки прячешь, Нет. так вот ты чулки ты допроси, хорошо? Р Рассказывай. А вот, вот взять тебя за волосы, да как бабу белье положат. Руки короткие. Опять же, вина не доготовишься. Цельными бутылями пропадает. С того ищи, кто пьет, а меня Бог миловал. Кто бы это украл? Диковина. Уж кажется, кобыль Ну, души душу. Я бы... Э, э, да. Ну, я. Так ужинать, ты говоришь, одно дело. Пойти приказать. А что ж вороты после? Ты, ты у меня, слушай, я брат ведь нужды нет, что ты дядя. А у меня, чтобы все двери, замки, чтобы все цело. пуще глазу, как, как женить око, береги. Мне из-за вас не разорят. Души довольны. Сказано и будет. Где приказчики? А кто их знает? Ежели которого нет, не отпирай. Пусть за воротами ночуют. Только хозяйку пусти. А ежели посторонних, кого к ним хоть знакомый, разнакомый, ни под каким видом. У меня тоже дочь, невеста. Вылезай. Ничего. Ушел? Ушел. Вот теперь поужинай, да опять спать. От чего он спит так? От того, что капитал. А ты вот тут Майся всю ночь награбил денег, а я ему их стереги. Две тысячи рублей, легко сказать. А уж кажется, как бы мне этого вора, уж я бы ему зубами бы загрыз. Ну вот покажись теперь так вот так метлой прям ему. Увидел Васю, который показывается на заборе. Постой, постой. Вон он. Погоди, дай ему с забора слезть. Караул! <свяк> Селан ухватил его за ворот. Я свой, я свой. свой. И свой. то как свой. Но, но, но, Эх, я... Чтоб тебя перепугал. А, а. Ты зачем же через забор-то, караул? Не кричи, села милости. Я к вам посидеть. Больно скучно дома-то. Коли ты к нам счестью, то на то есть ворота. А, а ворота заперты. А стучать, пожалуй, хозяин услышит. А где же это показано, чтобы через забор? А кара? ты сделай такую милость. Ведь ты меня знаешь. Ну разве я в первый раз? Знаю я, что ты и прежде через забор лазил. Но... Да раз на раз не приходит. Прежде взыску не было, а теперь вон 2000 рублей пропало. Вот оно, что значит вас баловать. Так ведь не я украл. Ты сам знаешь. Какой ж мне до этого дело? Селан трясет его за ворот. Ах, тебе дела нет. Ну, тебе нет дела? Нет. Вот. Тебе нет дела, Стал быть, я один за всех отвечай. Вам никому нет дела, все я. Вот ты у меня теперь запоешь. Караул! Полно ты его мотарит-то. Кланяйся в ноги. Вот, вот так. Ну и... Зачем же ты меня опять за ворот-то взял? Для всякой осторожности. Знаю ведь я, зачем ты пришел. Да нет ее дома. В гости ушла. Да, Пол, ну мудрить-то надо мной. Что ты меня за ворот-то держишь? А вот что. Не свести мне тебя к хозяину Покудова? Силанть Иванович, есть ли на тебе крест? Ну, бог с тобой. <с сиди здесь только чтоб честно и благородно а то ежели что сейчас руки назад и к хозяину понял что ж не понимать -то? ну тот -то же мне было бы сказано посмотривай посмотривай что тебя не видать давно Эх, недосужно было, но, Гаврик, какие я чудеса видел, ты, кажется, всю жизнь не увидишь. Где же это? У Хлынова был. У подрядчика? Да, он уж теперь подряд бросил. Разве у тебя уж делов теперь нет никаких? Да какие дела? Все в ползет, руки отваливаются. В люди идти не хочется от этого вот капитала. Я тоже человек балованный. А ведь по неволе пойдёшь. Как есть-то нечего ну, ну, будет. Там, что бог даст. А покуда погуляю. Что ж ты, какие диковины видел у Хлынова? Чудеса. Он теперь на даче живет, В роще своей. И чего-чего только у него нет. В саду беседок, фонтанов наделал. Песельники свои. Каждый праздник полковая музыка играет. Лодки разные завёл и гребцов в бархатные кафтаны нарядил. Рай, а не житьё. А ведь из крестьян недавно. Ум такой имеет в себе. Уж каких-каких только прихотей своих он не исполняет. Пушку купил. Ну, уж чего ещё? Ты только скажи, а? Пушку. Чего еще желать на свете? Чего теперь у него нет? Все. Да на что ж пушку? Да как на что ты? Чудак. По его капиталу необходима эта вещь. Вот и пьет стакан. Сейчас стреляют. Пьет другой. Стреляют. Чтоб все знали, какая ему честь перед всеми. Вот другой умрет. этока чести не дождется. Хоть бы денек так пожил. Где уж нам? Ты моли бога, чтоб век работа была, чтоб сытым быть. Еще барин с ним. Он его из Москвы привез, за серьезность к себе взял и везде возит с собой для важности. Барин этот ничего не делает. И все больше молчит, только пьет шампанское. И большое ему жалование положено. Завид. Только за один. Что уж очень необыкновенные усы. Вот тоже этому барину житье. Умирать не надо. Эх, брат Вася, кому ты позавидовал? Нынче он этого барина шампанским поет, а завтра, может быть, надругается, да прогонит. Хорошо, как деньжонки есть, а то и ступай пешком в Москву. А ты хоть с грошом в кармане, да сам себе господин. А то у него еще другой атютант есть. Здесь не мещанин, Алистарх. Это только на выдумке. Как что сделать почуднее, выпить повеселее, ну, чтоб не все одно и то же. Лебедя ему сделал. На лодке, на носу, совсем как живой. Часы над конюшней. На башне поставил с музыкой. Этот не пьет. И денег берет немного. Зато ему и уважения меньше. Алистарх его ничего не боится грубит ему и ругает в глаза. ахлынов его за это даже любит. Ему Алистарх и нужен, чтоб думать за него. А говорит, что сам выдумает. Все нескладно. Вот недавно придумал. Летом в санях ездить по полю. Тут недалеко деревня собрали 12 девок и запрягли их в сани. Ну что с удовольствием. -то? На каждую девку дал по золотому. А то вдруг на него хандра нападет. Не хочу, говорит, пьянствовать. Хочу о своих грехах казниться. Что ж ты в него делал? Меня Алистарх позвал. Они теперь эту самую игру-лодку всю по-своему переделали. Лодка настоящая, ездят по пруду кругом острова, а на острову закуска вина приготовлены. Али Старх хозяином, одет туркой. Три дня кряду эту игру играли. Надоело. Подходит Наркиз. Я что ж, я, пожалуй, с вами вместе сяду. Нужды нет, что вы мне не компания как разбойники раз-два кругом острова объедут, и все атаман глядит в трубу подзорную. И вдруг закричит не своим голосом, и сейчас причаливают и грабить. А, а хозяин кланится и всех подчует. Какие-то такие разбойники проявились и откуда-во? Мне это, чтобы сейчас было известно. Вот, и хозяин говорит по-турецки. И так, похоже, вот как быть надо. Есть тоже, которые разговаривать не хотят, но тоже и бьют их за это довольно порядочно. А одеты все в бархат, настоящий венецейский. Наркиз вынимает красный фуляровый платок, надушенный, и размахивает им. Может, ты другой, кто одеться то умеет, так что и купцу в нос бросится. Ой, поди ты со своими духами! Наркиз показывает перстень. И супиры тоже можем иметь, что которые купеческие дети есть, так, может, и не видывали. А про разбойников про ваших все узнается, потому прикрывать их не показано. Да, может, ты сам разбойник-то и есть. Кто тебя знает? И за такие слова тоже суд с вашим братом короткий. Я когда в Москве был, в Малом театре двумужницу видел. Так там с лодки прям так из ружья стреляет, уж на что лучше? Я вот поеду в Москву, я погляжу, я погляжу, так ли ты говоришь? <сёк> уж этому актеру трепали, трепали в Владош, страсть. Ты погоди врать-то, вот я погляжу, еще может твоя неустойка выйдет. Умного у вас разговора я вижу, нет, слушать мне нечего. А между прочим, надо бы на сказать, я сам скоро в купцы выйду. <сёк> Ты послушай, какую я песню наладил. Ни папаши, ни мамаши, Дома нету никого, Дома нету никого. Полезай, милый, в окно, Милый ручку. Тише ты, никак хозяин. Гаврюшка, Гаврюшка, вот кто гудит-то. Какое такое столпотворение ты тут на дворе заводишь? Батюшки, бери скорее гитару, да полезай в кусты. Кому я говорю? Глух ты, что ли? Иди сейчас сюда на глаза и с бандурой. Гитары нет у меня, Павлин, Павлич, провалиться на месте, нет, это я тар. Как так, как так, мошенник? Я, Павлин, Павлиноч, на губах, право на губах. Пойди сюда, пойди сюда, говорят тебе. Я идус, идус. Гаврила и Кураслепов уходят в дом. Вася с гитарой убегает во флигель. Силан отпирает калитку, уходит за ворота. Входят Матрёна и Параша. Матрёна идёт к крыльцу. Из дома выбегает Гаврила, растрепанный и сталкивается с ней. Ай! Ай! Пострел! Под ребро! Под самое под сердце. Я ж тебя! Погоди! А ты чему смеешься? Чему? Захотел смеяться и смеюсь. Экозелье! Экозелье! Не подходи лучше. Нехорошо тебе будет. Запру тебя в чулан. В чулан запру, вот весь разговор. Нет, не весь. Много у нас с тобой разговору будет. Якозелье зарождённая! А ты откуда взялся? Уж ты на людей метаться стал. Видишь ты какой всклоченный? Трепали тебя, да должно быть мало. Что ж, хорошо, что ли, трепать людей-то? И с чем хвастаться. Ведь это все от чего? Людей-то треплют. чего? Ну говори, от чего? От необразования. От необразования. Тебя видно мало. Пойдем, я еще к хозяину сведу. Да что вы в самом деле? Пустите. Я уж так топиться от вас хочу. И чудесно. Вон и Порашка хочет топиться, так вы уж вместе. И нас-то развяжете. Ну. Я-то Уштаковский. А за что же вы на дочь-то нападаете? Никакого ей житья от вас нет. Это даже довольно подло с вашей стороны. Ах ты, тварь ползущая, смеешь ли ты так хозяйки? Ведь это в вас невежество ваше так свирепствует. Молчи! Сейчас я тебя всех прав твоих решу! Каких прав? У меня и нет никаких. А что мне молчать? Я по всему городу кричать буду, что вы над падчерицей тиранствуете. Вот, вы и знаете. Гаврила уходит, входит Наркиз. Это ты, Наркиз? Нет, не я. Как ты можешь со мной так не Хозяйка желает с тобой нежно разговаривать. И есть ее такое теперь желание. Вообразите, что еще будет... Ты как есть мужик неотесанный. И то мужик я себя барином и не ставлю. Что ты меня из кучеров-то приказчиком произвела, экономом? Ты думаешь, что я сейчас барином и стал для тебя? Как же? Ты выправь мне такой лист, чтобы был я, как есть, природный дворянин. Да тогда учтивости от меня и спрашивай. Что ты выдумываешь-то? Чего невозможно? А невозможно, я и так живу. Как был невежий облом и грубей, так значит и остался. Ничего я об этом не беспокоюсь, потому что мне и так очень на хорошо. Что ты такой неласковый сегодня? А вот неласковый, так и неласковый. Да чего? Так, ни от чего. Про разбойников много слышал. Про каких? Объявились в наших местах. Человек полтораста. Шайками по лесам и по воде на лодках. Да врут чай поди. Кто их знает? Может и врут. Что ж, боишься, что ли? Ну, вот еще выдумала. Стану я бояться, очень нужно. Ты что вышел-то? Тебе не нужно ли чего? Да, мне теперь чего очень требуется. Чего? Денег. Каких денег? Что ты? Таких денег, обыкновенных, государственных. А ты думала, игрушечных? Так я не маленький, мне не играть ими. Тысячу рублей давай. Да Помнишь ты, давно ли? Оно точно, что недавно. Только коли я требоваю, так стало быть нужно. Потому как я в купцы выходить хочу в скорости и беспременно. Так значит, чтоб мне была тысяча рублей. Варвар ты, варвар. Это точно я варвар. Это ты правду, жалости во мне на вас нет. Да ведь ты меня грабишь. А для чего же мне тебя не грабить, коли я могу? Что же я теперь еще за дурак, что мне от своего счастья отказываться? Да ненасытная твоя душа, уж ли тебе мало еще. Мало, не мало. А коли есть мое такое желание, так значит, подавай, разговаривать нечего. Если да мне с тебя денег не брать, это будет довольно смешно. Ах ты, боже мой, милостливый! Ну что ж мне с тобой делать? -то? А уж теперь, шабаш, ничего не поделаешь. Ты бы об этом прежде. Где же эти деньги то возьму? А это не моего рассудка дела. Ну, подумай ты сам, дубовая башка, сам подумай. Вот еще очень нужно. Мне какое дело? Стану я для тебя голову ломать. Как же? Думают-то петухи индейские. Я весь век прожил, не думавши, а как сейчас, что в голову придет, вот и конец. Кровопивец ты, Под Постой, погоди. Не надо мне денег. <святый> Пошутил. <святый> вот так-то лучше. А чтобы почерицу за меня замуж порашу. Ну, не пёс ли ты после этого? И денег, и приданного, всего как следует. Проклятый, выколоть тебе бельм, это твои завистливые. И сделай такую милую свадьбу, чтоб была скорее. А то и таких делов наделаю, что и не расчерпаешь. Вся душа моя желает, чтоб это было. И, пожалуйста, ты меня не задерживай, вот тебе и сказ. Больше я с тобой разговариваю теперь не в расположении. Ой, ой, попутал он меня. Ой, попутал. Накинула я себе петлю на шею. Ой, а... Вымотал он всю мою душеньку сбило тело. Ой, ноженьки-то мои с места не двигаются. Точно меня громом ошарашил. К бы эту чаду парашку, где бревном.. Придавила. Ой, кажется, в Киев сходила бы по обещанию. Ой, господи, может. Выходит параша. Куда ты? Куда выскочила? Иди скорей, батюшка зовет. Ступай передом! Я за тобой. Я не барабанщик впереди тебя ходить. Куда норовишь? Не бывать, по-твоему. Не пущу, я тебя ночью шляться по двору. Ну, так ведь уйду же и на улицу, коли ты стала разговаривать. И незачем уйти, уйду. Иди домой, кличет, говорят тебе. Разорвусь пополам, а на своем поставлю. Ах, вынула <с ты из меня, все сердце вынуло. Что тебе нужно от меня? Как что нужно? Как что нужно? Первый, мой долг, я тебя соблюдать должна. Себя соблюдай. Ты мне не указ. И ты мне не указ. Мне за тебя за дрянь, да перед отцом отвечать. Нечего тебе придумывать-то, чего быть не может. Не в чем тебе отвечать, сама ты знаешь. Только ненависть тебя разжигает. Что я мешаю тебе, что ли, что на дворе погуляю? Ведь я девушка. Только отрады у нас, что летним делом погулять вечерком, подышать на воле. Понимаешь ли ты? На воле. На своей воле, как мне хочется. Знаю я. Зачем ты вышла-то? Недаром наркиста говорил. Господи, ты б стыдилась об наркисе-то и поминать. За что ты надо мной тиранствуешь? Узверились новую, у того чувства есть. Много ли у нас воли-то? В нашей жизни, в девичьей. Все отнимите у меня, а воли не отдам. На нож пойду за нее. Кураслепов выходит на крыльцо, Селан в ворота. А! Убьет она меня! А! Убьет! Убьет! Матрена! Уеби, дочь-то! Уеби! Зарезать меня хочет! Нечего меня унимать! Я и так смирна! Лучше бы я у родителя в девичестве пребывала. Не хватило. Там меня любили, там нежили, там по сепарам, обо мне убиваются. Ты кричи шибче и так почитай весь город у ворот. Не пожарли, мол? А ты метлуй-то И, и сохрани тебя, господь Силан! Что, Что я с тобой? Ты дочь избаловал, Ты. у вас один умысел, погубить вы меня хотите. Вели дочери покориться, с места не сойду. Расковь, я покорюсь. Да в чем покориться-то? Я по двору погулять вышла, она меня гонит. Ну ш ш Что она обо мне думает? Зачем она меня порочит? Я честнее ее. мне это обида. Ну что тут ещё? Что за базар? Покорись, тебе говорят. И ты говоришь, покорись? Ну, изволь, я покорюсь. Я покорюсь. Только вот я тебе при отце говорю. Это в последний раз. Запомни ты мои слова. Вперед я, когда хочу и куда хочу. Туда и пойду. А коли ты меня станешь останавливать, так докажу я вам, что значит у девки волю отнимать. Слушай ты, батюшка, не часто мне с тобой говорить приходится, так уж я скажу тебе за раз. Вы меня, девушку, обидели, Браница мне с тобой совесть не велит, а молчать силы нет. А я после хоть год молчать буду, но тебе вот что скажу. Не отнимай ты моей воли, дорогой, не марай мою честь девичью, не ставь за мной сторожей. Коли я себе добра хочу, я сама себя уберегу. А коли вы меня беречь станете, не уберечь вам меня! Действие второе, десятый час почти стемнело. Градобоев, Селан, Сидоренко и Жигунов входят в ворота. Что, человек божий, хозяева не спят еще? Надо быть, нет. Ужинать хотят. А что поздно? Да все раздор. Броняться подолгу, вот и опаздывают. Ну, а как дело? Мне-то что? Говори с хозяином. Сидоренко, Жигунов, подождите меня у ворот. Слушаем, Слушаем вашего благородие. С крыльца сходит параша. Тихо, никого. А как душа-то тает. Васи нет, должно быть. Не с кем часок скоротать. Не с кем сердечко погреть. Сяду я, да подумаю, Как люди на воле живут, счастливые. Эх, да много счастливых-то! Уж не то, чтобы счастье, Хоть бы жить-то по-людски. Вон... Звездочка падает. Куда это она? А где-то моя звездочка. Что-то с ней будет. Неужто ж опять терпеть? Где это человек столько терпения берет? Ты, воля моя, воля, воля дорогая, воля дорогая, девка молодая, девка по торгу гуляла. Входят Вася и Гаврила. Погулять вышли? Погулять, Гаврюш. Дома-то душно. Угу. Теперь самое такое время, что гулять... И для разговора с девушками это время самое для сердца приятное. Так, -с? точно мечта какая, Алисон, волшебный. По моим замечаниям, вы, проскове Павлина, меня любить не желаете. Послушай, Гаврюша, ведь это так можно и надоесть. Который ты раз меня спрашиваешь? Ведь ты знаешь что я другого люблю. Так чего ж тебе? Mm. так -с. Я полагаю, что мне и на предки в ожидании не быть. <свят> а на предки, голубчик, что будет? Один бог знает. Разве я в своем сердце вольна? Только пока я Васю люблю, уж тебе нечего приставать. Ты погляди-ка лучше, не подошел бы кто. Мне с ним поговорить нужно. Очень могу потому желаю от всего моего чувствительного сердца, хотя даже эдакой малостью, быть вам приятным. Ну вот, молодец. <как> Вася, mm? когда же? Дела-то у нас с простроились. Знаю, да ведь вы живете, значит жить можно. Больше ничего и не надо Да так-то так. Ну так что ж. Ты знаешь, в здешнем городе mm. такой обычай, чтобы невесту возить. Uh -huh. Конечно, это делается больше по согласию родителей. А ведь много и без согласия увозят. Здесь к этому привыкли. Разговора никакого не будет. Одно только беда. Отец, пожалуй, денег не даст. Ну, вот видишь, ты... А что ж за важность, милый ты мой? У тебя руки, у меня руки. Я уж лучше осмелюсь. Да так, приду когда-нибудь, отцу твоему поклонюсь в ноги. Вася... Голубчик, терпения моего не хватает. Ну, как же быть, прав. Ну, сама обсуди. Ты по воле ходишь, а я-то, голубчик, подумай, что терплю. А -а -а. Я тебе говорю по душе: не хватает моего терпения. Не хватает. Уж ты, малость-то, бараш, потерпи еще для меня. Вася, не шутишь на это слова. Пойми ты меня. Видишь ты. Я дрожу все. Mm. В школе я говорю, что терпения не хватает. Значит, скоро ему конец. Конец-то терпению в воде, либо в петле. Да вот, вот, как маленько с делами управлюсь. Так сейчас к отцу твоему, а то, а то пожалуй, и так без его ведома. Да когда же, когда? Mm. День-то скажи. Уж я так замру до того дня. Заморю сердце-то, зажму его, руками ухвачу. Mm. Да вот... Вот как Бог даст, вот, получение тоже есть. Старые должишки, в Москву тоже надо съездить. Да, да ты слышал, что я тебе сказала? Что ж, я обманываю тебя, лишнее на себя наговариваю. Бог с тобой. Что ты? Слышал ты? Слышал, даром я, что ли, перед тобой сердце из груди вынимал? Больно ведь мне это, больно. Не болтаю я пустяком, какой ты человек, дрянной ты что ли. Что слово, что дело, меня все одно. Ты меня водишь, ты меня водишь, а мне смерть видимая, мука нестерпимая. Часу мне терпеть больше нельзя, а ты мне, когда Бог даст до Москвы съездить, до да долги получишь. Или ты мне не веришь, или ты, дрянь, такая на свет родился, что глядеть-то на тебя не стоит, не только, может, ты любить. Ну, ну, ну, ну что ж ты там? Вот вдруг. Хуже ты, девки, пропадай ты пропадом. Видно мне самой об своей голове думать. Никогда-то я, никогда теперь на людей надеяться не стану. За рок такой себе положу. Куда я сама себя определю, так тому и быть. Не на кого, по крайности, мне плакаться будет. Уходит в дом. Ну что, поговорил? Поговорил. Она нынче сердит что-то. <говорил> Будешь сердиться от такой-то жизни. Уж хоть ты-то ее не огорчай. Я бы, кажется, на твоем месте. Mm -hmm. Вот скажи она мне, плеши Гаврила, я плясать. Поди в омут, я в омут. Изволь, мол, родная, изволь. Скажи мне, Вася, mm -hmm. какой это такой секрет, что одного парня девушки могут любить, а другого ни за что на свете? Надо, чтобы парень был видный из себя красиво. Да-да-да. Так-так. Ну, это первое дело, а второе дело, разговаривать надо уметь. А, а в чем, милый друг, разговаривать? Ой, да в чем хочешь? Только чтоб вольность в тебе была, развязка. Ай, а я, братец, ты мой, как мне девушка понравится, и сейчас она мне как родная. И сейчас я ее жалеть начну. У нас женщины в обиде и во всяком забвении живут. Нет такого ничтожного последнего мужичонка, который бы не считал бабу ниже себя. Так вот я хоть одну-то за всех стал бы ублажать всячески. И было бы у меня на сердце весело, что хоть одна-то живет во всяком удовольствии и без обиды. А вот что горько, что вот с этойкой то я душой, а достанется мне дрянь какая-нибудь, которую любить-то не стоит». А все-таки я ее любить буду. Угу. Что ж ты эту всю прокламацию рассказываешь, девка, или нет. Начинал. Милый друг, пробовал. Только я от робости ничего этого как следует не выговорю. Только мямлю. <свят> <свят> И такой на меня Конфуз. Что жди тебе на ответ. Известно, что смеются. Ага потому это твой разговор самый низкий. А ты старайся сказать что-нибудь облагороженное. Вот меня Параш когда полюбил, а тебе сейчас скажу. Была вечеринка, только я накануне был выпивший, и в это утро сятенькой тятенькой побронился, и так. Знаешь, ты весь день был не в себе. Ну, прихожу на вечеринку, сижу молча, ровно как я сердит или расстроен, чем потом вдруг беру гитару. Это как мне это горько, что я с родителем побронился, и с таким я чувством запел "Черный ворон. А что ты А потом бросил гитару и пошел там. Вот. Она мне после говорила, так ты мне всё сердце и прострелил насквозь. Да и что ж мудрёного. Потому было во мне геройство. А ты что говоришь? Какие-то плачевные слова и совсем неинтересно ничего. Погоди, я тебя как-нибудь обучу, как надо с ихней сестрой разговаривать, в каком духе быть. А ты это что? Тьфу, однако не типа. Теперь как мне выбраться? Мим села на и рука, махну через забор, прощай. Куда? Куда вернись назад. Хозяева вышли, увидят беда, притаимся в кустах, пока уйдут. На крыльце показывается Кураслепов городобой Матрёна и девушка. давай, Серпион Мардарич, выпьем мы переча под древом. Ставь за под древом. Вот. Выпьем под древом. Что вам на одном месте-то не сидится? Брысь, подвал. Как же это ты с туркой-то воевал? Вот так и воевал. Очень просто. Ох, что мы у них этих одних крепостей побрали. О. Да может, не неправду. Брысь, говорят тебе. Ну ладно, уж очень ты не кстати. Что, тебе кошки, что ли, в самом деле? Ты, Сорпион Мардарич, не осердись, помилуй бог, ты не гляди на нее, обернись ты к ней задом, пущая она на ветер брешет. Как же вы эти крепости-то брали? Ну, как брали, чудак, вот это, руками. А. У турки храбрость большая, да. а дух у него короткий. А. И присяги он не понимает, как надо бы её соблюдать. И, и на часах, если он стоит, его сейчас... За ногу цепью прикуют к Пушке там к чему, а то уйдет. Вот когда у них вылазка из крепости, тогда его берегись. Тут они опивом по стакану принимают. Каким же это опивом? Ну, как тебе это растолковать? Ну, все одно Алифа. И сейчас у него кураж. Кураж! Mm. Тут уж ему не попадайся, yeah. зубами загрызет. Yeah. Так наши и здесь сноровку нашли, как они повалят из крепости кучей, загалдят по-своему наши, сейчас отступать, отступать, yeah. все их yeah. заманивать yeah. дальше, чтобы у них э, кураж вышел, yeah. как отведут их, далеко дух тет, храбрый, весь у них вылетит. Тут уж казаки заезжают с боков, да так их косяками и отхватывают. Уж тут его руками бери. Сейчас он аман, аман... Не любит. Что же он, этот аман кричит, зачем? Ну, по-нашему сказать по-русски пардон, пардон, пардон. Вот ты говоришь пардон, а я слышала... У них такие есть, которые совсем беспардонные. Ну, слышал этот звон, да не знаешь, где он. Сделать ты для меня такую умелость. Не давай ты ей повадки, не слушай ее слов, пусть одна говорит. А то вот только мало, да, ей за что уцепиться, так и, и жизни не рад будешь. Ах. Ну вот, мы с тобой теперь после сражений турецкого <пاه>, <пاه> и выпить можно. Это уж с твоим чередом. <А>. Вот я какой, городнич. А турк с вами разговариваю, вот купю Невежество ваше. <пاه> <пاه> <пاه> Всякое вижу, и мне ничего. Ну, не отец ли я вам? Служи, что у -то толковать? Пирожка, не хочешь ли? А? Кушай на здоровье, скорпион Мардарич. Боже ты мой милостивый, да какой же я, скорпион! Это ты, скорпион, а я Серпион. Что ты ко мне пристал, не я тебя крестила. Не что я виноват, что тебе таких имен надавали. Как не выворачивай язык-то. Все тот же скорпион и выйдет. Вот что, милая дама, ты пошла по хозяйству присмотрела. Все-таки свой ты глаз, -то лучше. Ну ты уж эти свои дьявольские подходы оставь. Не глупее я тебя. Только что разве в Туреччине не бывало? Ай, я брось. вижу вам, прогнать меня хочется. Ай. А я вот оставлю. Бросьте ты ее, вот я не понимаю. Уже самые последние занятия с бабой разговариваю. Еви бы дела не было. Вот она, закуска. А -а -а. Ну, ну а -а -а. как же твои деньги? Как же нам с этим делом-то быть? М а что с воза упал, топ пропал. Где они у тебя были? Ну, ты знаешь, моя коморка такая темненькая. А -а -а. Туда, кроме меня, с женой никто не ходит. Подозрение на кого-нибудь имеешь. Ну что грешить-то ни на кого не имею? Надо следствие. Ну да как же не следствие? Беспременно надо. Так вот я и позволю в моем доме тебе безобразничать. Да мы-то тебя, пожалуй, и не спросимся. Знаю я это, средство-то. Для чего оно бывает? Эй, ну как тебе не знать? Ты, женщина умная. Мне нужно себя чистить. А то скажет, пожалуй, в городе грабеж, и городничий не почешутся. Ну как же? Совсем не для того. А для того, что ты человек алчный. Разговаривай еще. Обернись ты к ней задом. Все тебе мало. И то мало. Ты знаешь, наши жалобы не то, а у меня семья. И выходит, что ты человек алчный. Как зародился на свет скорпион, так скорпионы и есть. Я, я, я, я с тобой побронюсь. Сказал я тебе, чтоб не смело ты меня скорпионом звать. Я ведь капитан регалии имею. Я, я, я с тебя без издеру, а то и в смирительный. Ну хорошенько ее. Усмирительный! В умели ты! Да еще на дуэль вызову! А, а! Ах, так вот я испугалась, а -а -а. как же! Ха -ха. Тебе только с бабами и драться. Великая беда, что я тебя скорпионом назвала. Вашего брата как ни назови, только хлебом накорми. Не связывайся ты с ней. Я уж с ней давно ни о чем не разговариваю, очень давно, потому нет моей никакой возможности. Разговора у меня с ней нет, кроме подай прими подивон. Вот и все. Ты свое средство. А я свое средствие знаю. Ой. Запру вороты на запор, да собак выпущу. Ну, вот тебе и средствие. Ой. Ты бы лучше разбойников-то ловил, а то средство. Каких разбойников? Брось ты ее. Из брынских лесов. Человек 150 приплыли. Ох, по сухому-то берегу. Где ж ты их видела? Мастав, молчи лучше. А то она такую понесет а колесную, что только разве пожарной трубой уймёшь? Да ты бы ее останавливал. Пробовал. Хуже. А вот одно дело. Дай ей на произвол мели, что хочешь, отслушать и отвечать, мол, не согласные. Устанет, перестанет. <как> Давай. Вы слушали первую часть радиоспектакля Горячее сердце по пьесе Александра Николаевича Островского в постановке народного артиста России Евгения Вестника. В спектакле были заняты актеры Михаил Глузский, Виктор Сергачев, Людмила Полякова, Людмила Титова, Андрей Ташков, Александр Клюквин, Игорь Хлупин, Юрий Черкасов, Ольга Чуваева. Дорогие друзья! В детском радиотеатре вторая часть радиоспектакля «Горячее сердце» по пьесе Александра Николаевича Островского. Сад у дома богатого купца Курослепова. В саду хозяин, его жена Матрёна и гость Серпион Мардарич Градобоев. Разбойники народ крещеный грабят, они тут проклажаются, водку пьют. Где грабят? Ну, скажи, ну, кого ограбили? А я почему знаю? Я что за сыщик? По лесам грабят. Так это не мое дело, исправника. Чего тебе от нее хочется? Я тебе доподлинно объясняю, что нельзя с ней разговаривать. Вот попробуй, так я тебе чем хочешь отвечаю, что беспременно ты через полчаса либо с ума сойдешь, либо по стенам начнешь метаться, зарежешь кого-нибудь чужого, совсем не виноватого. Потому это дело испробованное. Ну, уж видно, принес тебе подарочек. Я в Бессарабии у казака купил, у киргиза. Сделай такую милость. Это что еще за выдумка? В плетена, ручка в серебро оправлена, с чернетью. для друга не жаль. А уж какая болезнь. <режит> Умны вы больно, как я погляжу на вас. <режит> это ты плеть хочешь подарить, либо на гайку. Дорога твоя плеть, только стегать не почем, потому что это <режит> дороже вас обоих. Не токну, что твои плети. <режит> Приноси ей свою плеть. Что ж, мы возьмем. Может, и пригодится на какую-нибудь невежу гостя. Неучливого. Который у вас забор на пустырь выходит? Вон этот. Ну, обмерить надо сколько сажень. Для чего? От дома для порядку. Ну, ну что ж, можно. Давай шаганы мерить. Ну? Ты от дома, а я вот от забору. Так и сойдем вместе. Давай, <с explained> давай. Раз. Шагайте. Благо темно, смеяться на вас некому. Ой, так, давай. Раз, раз, раз, два, три, на первый, два, три. Погоди, бился. Начнем сначала. Стой! Стой! Наткнулся на Васю. Что за человек? Что за Ай убил! Ай убил! Держи его! Наткнулся на Гаврилу, который подшибает его и убегает. Крус! Выбегает Силан, за ним два будочника и несколько рабочих. А нет, уж ты мне что хочешь пой, а уж я тебе это перечо поймал, попался ты мне, что я из-за тебя муки, что этого сумления. Кого ты? Кого ты? Ходярина-то? Возьми глаза в зубы. Шалишь? не обманешь, что этого греха я за тебя принял. Силань! И его тащи сюда. Огня подайте. Иди в Молодцовскую. Принеси фонарь. Ты с, с разбойниками вместе. Ты на хозяина. А еще дяга. Много ли там разбойников дать? Ни один не уйдет. Все тут. Подержите, братцы. Подержите. И где-то тут у меня веревка была. Дай мне только руки высвободить. Рабочий приносит и ставит фонарь на стол. Давай их сюда! Давай их сюда! Ай, сейчас допрос! Ух, устал. Вот она наша служба. -то. Хочет садиться на скамью. Ой! Тут, тут что это? Мягко что-то. Не, не. Ой, не как мертвое тело. Еще забота. Фу ты, да нет тебе минуты покою. О, да и меня добирают! <связывая> <связывая> Ух уж мне эта баба. Опять ты тут? Позже всего не режьте вы меня. Не троньте моего тела белого. Ну да, как же, очень нужно. Какая невидаль. Пошла домой, говорят тебе. Что ты тут в производству мешаешь? Я свою должность правлю. Сейчас арестовать верю. <связывая> вот, вот, ваше бы высокая... Тащит Кураслепова, ему помогают другие дворники. Ой, что? И то не как хозяин. А... что вы, холшенные? Вырывается и хватает за ворот Селана. Серафион Бардарич, господин Градничий, суди ты его. Я тебе кланяюсь, суди ты его сейчас ведь теперь тебя, Селантий, всякими разными казнями казнить надо. Потому как ты купца, который от всего общества превозвышен из за разные пожертвования, и для благолепия, опять же, его иждивения, а ты ему руки назад При всем народе. И что ты со мной сделал? Теперь все мои чины как есть в ничто. Не бойся. Все при тебе останутся. Садись. Ах, да, ж тебя? Ой, подишь ты. Ты то бродишь, что плохо стерегу. Ну вот я что же? ох что сила была, страсть как устал. И ты какой здоровый. Вот ты опять. А если я же тебя виноват, что темно. Ну это дело вы после. После разберешься. Давай сюда вора настоящего. Так. Ты что за человек? Так, я... Да это... Вачка. Ага. Вачка. Зачем же ты, друг мой милый, ты за воровство принялся? Ты без да беспримерен. Потому как отец теперь. В расстройстве. Но ты, ты будешь ну. допрашивать. Может быть, я не за свое дело взялся, так надевай мой, мой мундир, а я уж буду прошение писать, чтобы меня в отставку. Другого, ну, не сердись. Так. А? Ну, как же это, друг любезный? А? Так, помилуйте. помилуйте, Серапион мордач Не, что вы нас тятенька, не знаете. Постой. Ага. Ты отвечай мне на вопрос. Ага. Зачем ты за воровство взялся? Ой. Занятие что ли, тебе понравилось? Или очень выгодно? Ты помилуйте! Я, собственно, у тебя побывать зашел. А известное дело, прячешься от павлин что так как у них обноковение все заволосы больше. Да. Я же, я что? Я с малолетства к воровству никакой охоты... Вот, кажется, даже малость какую. Да я же ну, мне не надо. Один ты этим делом промышляешь или в компании? А? Что вам угодно? За мной никаких делов нет. Ну, вас, что за суд? Раз он признается? Да хоть и признается, так уж деньги прощает. Где же это бывает, а у нас и подавно, чтоб пропавшие деньги нашлись? Стало быть, и искать их нечего. И судить не опомнишь. Нет, ты таких слов не говори, ответишь. Было бы за что отвечать-то. Найди, тогда отвечу. Не дразни ты меня и не обижай. Примус искать, так найду. Теперь ну, ты меня за живое задел. Ищи. найдешь ты будешь прав, а я виноват. А вот мы сдадим его в некрутый за общество. На той же неделе сдадим. А покуда пусть посидит в арестанской. За подозрение. Ладно, пусть пусть сидит, покуда. Сведите его в Аристанскую. За что ж? еще? Помоли Богу! Люди добрые! Ступайте по местам! Шторты-то разинули? С ним еще кто-то был надо быть из своих. Я так думаю, Гаврилка. Ну, с этим я сам разочтусь. Значит, кончено дело? Кончено. Ну? Что ну? Если дело кончено, так что? Что? Мерси. Какая такая мерси? Ты не знаешь. Это покорно, благодарю. Понял теперь, что же я за даром для тебя пропажи-то искал. Так ведь не нашел, а еще бы найти. Тогда б я не так с тобой заговорил. Мальчик, я что для вас по ночам-то разбойник ловить, живота не жалея. Я человек раненый. Да ведь ты, ты, ты так, между делом, за водкой. Водка сама в себе, дружба дружбой, а порядку не теряй. Ты без барыша ничего не продашь. Ну так и я завел. Чтобы мне от каждого дела щетинка была ты мне щетинку подай вот побалуй и тебя одного так и другие волю возьмут ты кушаешь но и я кушать хочу да ну что ж я пожалуй завтра милости просим на чашку чаю пораньше хорошо зайду до да, приятного ты завтра пришли ко мне села на мне его расспросить надо ага. до да, приятного Гаврилка, если вы опять за волосы, так пожалуйте, лучше расчет. Вот я разочту тебя сейчас. Силантий, дядюшка, эй, селан, выкинь его сундучишка на улицу и самого в шею. Куда же я ночью? А мне что за дело? Мой дом не общественного презрения для всякого, кто того не стоит. Коли жить не умеешь, ступай вон и конец. Да у меня полтораста рублей денег зажито. Важное дело, полтораста рублей. А у меня две тысячи пропало. Полтораста. А вострок хочешь? Да за что же? Я человек бедный. Бедные-то и воруют. Мне деньги, пожалуйте, Не с голоду же мне помирать. Ну ищи поди с меня. Какие проклятые Пфу! Вот хотелось ужинать, вот теперь и не хочется. А он с голоду помирать. Да полтораста рублей. Да я с тебя бы тысячи не взял за эдакое расстройство. Поди за мной, Силантий. Я тебе его паспорт отдам. Тебе, бабушка, Юрия в день. Куда ты теперь, Гаврилка, денешься? Куда не сунься, скажет, за воровство прогнали. Срам головушки. убытка, то убытком, а мораль-то какая. На какой я теперь линии? Прямая моя теперь линия. Из ворот до да в воду. Сам на дно пузырьки вверх. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот тебе пашпорт. Вольный ты теперь, казак. Я так полагаю, что к лучшему. Собрать, что ли, твое преданное -то? Сбери, брат, сделай милость. Добра-то немного, все в узел. У меня руки не действуют. Гитару-то не забудь. Ладно. Я тут на столбушке посижу. Силан уходит, появляется параша. Что у вас тут за беда случилась, батюшка, из себя выходит? Ой, и не расчерпаешь, я решен совсем. Как совсем? Всего решен, ни копейки, вся служба ни во что и на все четыре стороны. Ах ты бедный! Я-то еще ничего. А Васю солдаты. Солдаты. Теперь в Аристанской сидит. А на днях сдадут. Полно. Что ты? За меня в солдаты. Не, не за вас. А его застали тут на дворе. И за напрасно вором поставили. Что, будто он деньги украл. Да ведь это все равно. Все равно. Ведь он для меня сюда пришел. Ведь он меня любит. Боже мой. Грех-то какой. Он пришел повидаться со мной, а его в солдаты. От отца, от меня. Отец-старик один останется, а его погонят, погонят. Гаврила, посиди тут. Подожди меня минуту. Ох, куда она? Что с ней бедная, она бедная? Вот и с отцом, с матерью живет, а сирота сиротой. Все сама об своей головушке думает. Никто в ее сиротское девичье горе не войдет. Ой, уж ее не любить-то. Ох, как мне грудь-то больно. Слеза то мне горят. Давят. Вот тебе шапка, вот тебе узел, вот тебе гитара. И, значит, ты, брать, с твой, прощай? Не поминай лихом, а добром не помянешь. Пойдем, пойдем. Куда вы, куда вы? Помилуйте. К нему, Гаврилушка, к нему мой милый. Да ведь он в арестанской. Помилуйте, что вы? У меня деньги. Вот видишь, я подарю солдатам, меня пропустят. Так ведь это утром, а где же вы ночь-то? Останьтесь, матушка родная, останьтесь. Я у ночую. Пойдем, пойдем. Что за разговоры? Ты за ворота проводить что ли? Ну проводи. Дело доброе. Он сирота. Прощай, дом родительский. Что тут слез моих пролито? Господи, что слез? А теперь хоть бы слезинка выкатилась. А ведь я родилась тут, выросла. Давно ли я ребенком была? Думала, что милей тебя и на свете нет. А теперь хоть бы век тебя не видать. Пропадай ты пропадом, тюрьма моя девичья. Постой! Постой! Куда ты? Эх, не мое дело. Эка жизнь. Наказание. Посмотрим. Действие третье. Площадь на выезде из города. Налево городнический дом с крыльцом. Направо арестанское. Окна с железными решетками. У ворота инвалидный солдат. Прямо река и небольшая пристань для лодок. За рекой сельский вид. Аристарх на пристани ловит рыбу, подходит селан. И хитрит. И слукавит. Погоди, что я тебе перехитрю. Ты хитра, а я хитрю тебя. Рыба хитра, человек премудр Божьим произволением. Человеку такая хитрость дана, что он надо всеми, и же на земле, и под землею, и в водах... О, сюда! Что? Попалась. Попалась. Вот ты как ловишь ты. Здорово, дядюшка Силанч. С приговором-то оно действительно. Ты тоже рыбки половить? Ох, да рыбки я городничу. Зачем? У нас теперь дома литовское разорение. Все одно, что мамай прошел. Деньги пропали раз, крестница твоя ушла. Что, мудрена, вот уйдешь. Куда же она? Она у крестной, я заходил. Не велела, чтобы отцу. Ну, мне какая нужда? Как же это деньги? Кому ж бы? Ты ж говори. Хм. У Ора один грех, а у нас с хозяином десять. Что мы народу переклепали? Гаврилу прогнал. Вася Шустрый теперь в Арестанской соблюдается, спокудова. Арестанской? Что ты? Вот грехи-то. Как есть грехи, натворили. Пача песка морского. Уже быть-то надо, Вася, выручать? Кто же его в Арестанской-то? Хозяин, что ли? Хозяин. Силенную чудить. Городнич проснулся? Поди узнай. Что ходить-то? Он сам на крыльцо выйдет. Он целый день на крыльце сидит, все на дорогу смотрит. И какой зоркой на беспашпортных. Вот хоть сто человек артель вали, Как сейчас возрится, да поманит кого к себе. А пойди-ка сюда, друг любезный. Так тут и есть. Эх, а то пойти... У городнического крыльца куча людей. Выходит Городобоев в халате и форменной фуражке с костылем и трубкою и Сидоренко. Да Бога высоко, а до царя далеко. Так я говорю. Так, вот. Серпион Бордович. <свят> так, так, ваше высокоблагородие. А я у вас близко. Значит, я вам и судья. Так, ваше высокоблагородие. Верно, Серпион Бордович. Как же мне вас судить теперь? Ежели... Судить вас по законам? Нет, уж за что же, Серпён Мардарович, За что же? Ты говори, когда тебя спросят. А станешь перебивать, так я тебя костылем. <сёк> Ежели судить вас по законам, то законов у нас много. Сидоренко, покажи им, сколько у нас законов. Сидоренко уходит и скоро возвращается с целой охапкой книг. Вон, сколько законов. Это у меня только, а сколько еще в других местах. <силит> Сидоренко, убери опять на место. И законы все строгие. В одной книге строгие, а в другой еще строже. А в последней уж самые строгие. Верно, ваше высокоблагородие. Так точно. Так вот. Друзья любезные, как хотите? Судить ли мне вас по законам или по душе, как мне Бог на сердце положит. Суди по душе, будь отец Спион Мардарьевич. Ну ладно. Только уж не жаловаться. А коли вы жаловаться, ну тогда уж. Не будем, ваш высок благородие Ну, какие еще дела? Подходите по одному. Деньги вашему благородию по векселю. Вот и ладно. Одно дело с плеч долой. Сидоренко положи в стол. Ну, тебе что? Векселек вам не платит? Сидоренко, сунь его за зеркало. Да, как, как, как же за зеркало? А то куда же его? В рамку, что ли, вставить? У меня там не один твой, Викцель, и тридцать торчит. А если он? Вот встречу как-нибудь твоего должника, скажу, чтобы оплатился. А есть ли он? А есть ли он? А если ты станешь еще разговаривать, так видишь, вот костыль. Пошел прочь. Ага, друг любезный, ты здесь. Долги платить денег нет, а на пьянство есть. Вексель на тебя другой год за зеркалом торчит. Заплесневил давно, а ты пьянствуешь. Ступай все, не дожидайся. Вот я тебе вексель-то на спину положу, да костылем и стану взыскание производить. Явите божескую милость, ваше высокоблагородие. Достатки наши вам известные. Помилосердуйте. Вот я тебе помилосердствую. Ступай. Эй, дядя Силантий! Эй, Силантий! Иди за мной в комнату. С тобой у нас большой разговор будет. Ну, с Богом. Некогда мне теперь судить вас. Кому что нужно, приходите завтра. С Богом. Все расходятся. Входит Гаврила с холстинным мешком за плечами. Гонимы! здравствуй. Слышал, стало быть. Слышал. Где правда? Разве не знаешь? Подыми голову кверху. Он там. Ты что этот мешок надел? Аль в дорогу собрался? Угу. На Богомолье. Час добрый. Куда? В пустынь. Один? Нет. Нас много. И крестница твоя. Беглянка-то. Дома-то чай ищут. Нет. Крёстная посылала сказать, что, мы ушли на богомолье, чтобы не искали. Да кому плакать-то они? Мачеха, поди, рада. А отцу все равно, потому он стал совсем без понятия. Мне зажитых не отдает, полтораста рублев. С крыльца сходят городничий и селан. Сумак! С ума я сойду с этим делом проклятым. Всю ночь нынче не спал, Точно гвоздь мне в голову засел. А уж доберусь, Ой, доберусь. Говори хоть ты толком, чучело. Ничего я не скажу, вот что. Греха много. И это дело мудреное и мудреное. Куды, мудреный. Ну, а хозяин ты прежде, Василия думал на кого-нибудь? Заплыли у него, вот я говорю. Заплыли и потускнели совсем. В яфте он ничего не может, что надлежащее огородит. Так зря от дикости своей. Я за тебя примусь, я тебя у вострок. Ну, Думал, думал, да выдумал. С большого-то Ну, кому ты грубишь? Ты погляди, ну, кому ты грубишь? Да, коль и совсем не кстати. Ты, видно, в арестанской давно не сидел. Для того и не сидел, что не мое это место. Вот что. Молчи. Молчу. Я тебя, дружок, говорить заставлю. Кто украл? Коль ты пужать, знать не знаю. Вот и залажу, и залажу, хоть огнем жги. Ты уж это я тебе скажу, ты от камня скорее ответа дождешься, чем от меня. Ой, варвары, варвары, да ведь не Васька. А я почем знаю? Васька человек маленький, его как хош тормаши. А что, конечно, у него тоже душа, она чувствует. И не Гаврилка. Опять же мое дело сторона. Гаврилка весь тут, его хош вывороти. У него за душой есть ли железный грош? Навряд ли. А совести у него, супротив других, очень на даже достаточно. Ну, так на твое и выходит. На что, на моё? Ага. Я ничего не знаю, вот тебе и сказ. Ну, вострог. Нечего с тобой больше толковать. Ну, хоть и все тоже будет. Так вот же тебе знать не знаю. Что ты меня, старика, пужать выдумал? Да я не пугаю, ведь я с тобой лаской. Понимаешь ли, ты У -у -у, лаской, да и лаской. И ведь если ты мне поможешь, я тебе такой, Магарыч, ну, ну 10-15 рублей. О, уж это, кажется, скорее от каменного папа железный праздник. Прож... Не договаривай, мошенник, имей почтение городначальнику. Что ж почтение, я как должна, без шапки, Перед тобой. Слушай, иди поближе сюда. Шепчет на ухо. Да. Часто. Почитай каждую ночь. Но ну, слушай. Сейчас ты подай знак. Закричи. Ладно. Только ты никому не гугу. А то, знаешь, у меня души. Ступай. <как> Прощения просим. Ты что тут, друг любезный, шатаешься? Я? Ваше огороде Без места теперь сейчас. Нехорошо. Кто без места, тот прохвост. Я, Серпион Мардарич ничему этому не причинен. Не то, что без места. Я теперь еще как есть, без копейки. Еще хуже. И мне теперь с тобой лишняя печаль. Как об сыне родном, милый, об тебе заботиться надо. Не оставьте. Не оставлю. Буду в оба глядеть, как бы ты ни украл чего. У кого копейки в кармане нет, у того на чужое, глядя, руки чешутся. А такие люди близки сердцу моему. Что мне чужое? Мне и моего-то не отдают. Не отдают. И хозяин прогнал без расчет. И прогнал. Ах, разбойник. Ну что ж мне теперь прикажете с ним делать? Явите божескую милость. Явлю. Подожди, вот придет твой хозяин, просил у него расчет при мне. Я с ним разделываюсь. Будет ли мне польза? Ваше высокоблагородие. Не знаю, друг. Я так думаю, хозяин обругает тебя, а будешь приставать, к прибьет. а я прибавлю. Где же мне с него денег искать? Ваше высокоблагородие. А мне что за дело? Ищи, где хочешь. Стало быть, мне теперь голодной смертью помирать. Стало быть, помирать. А кто его знает, может быть, и отдаст. Нет, не отдаст. Разве вы прикажете? Прикажете, а ты сперва подумай, велика ли ты, птица, чтоб мне из-за тебя с хозяином твоим ссориться. Ведь его заворот не возьмешь, костылем внушения не сделаешь, как я вам делаю. Пойди-ка, заступись я за приказчиком. Что хозяева-то заговорят? Не ага. ни мучки мне не пришлют, ни лошадкам овсица. Вы, что ли, меня кормить-то будете? Ну, что, не прошла ли у тебя охота судиться -то? А то подожди, подожди, друг любезный. Нет, уж я лучше... Вот-вот, ты лучше беги, да а то задержать велю. я? Заступай да с Богом, держи его. Сходить ли на рынок для порядку. Сидоренка! Чего вы изволите ваш Бери кулек, догоняй, я на рынок пошел. Слушайся. Входят Гаврила и Параша, одетая как богомолка. Аристарх подходит к ней. Вот красавица моя по городу ты бродишь. Крестный, как бы мне с Васей повидаться. Да что тебе в нем, бог с ним. Нет, крестный, нельзя. За меня ведь он безвинно. Всё мое горе, я тебе сейчас скажу. Нечего мне тебе стыдиться. Он со мной повидаться пришел, а его заворы сочли. Да, нехорошо, ты дочь богатого отца, пожалуй, увидит кто. Ничего, не узнают. Видишь, как я оделась? Я платком закроюсь. А хоть и узнают, что ж за беда. Какая я дочь богатого отца. Я теперь солдатка крестный. Как солдатка? Что ты? Так. Я за него беспременно на днях замуж выйду. А ежели мне помешают, так я наперед говорю, я сраму наделаю. Я к нему в казарму уйду. На, вот деньги-то солдатам дай. Да умели ты, батюшки мои. Да что ж. Чего ты испугался? Меня совесть заставляет. Люди его обидели, все, все отняли. Он меня любит. Может, у него только одно это на свете осталось. Так неужто я отниму у него эту последнюю радость? Все равно. Ведь уж мне в девках не оставаться, выдадут крестные. Разве мне легче будет тешить какого-нибудь купца-то пьяного против своей воли? А тут без греха, по любви. Ну, видно тебя не переспоришь, что с тобой делать. Да, на что мне деньги-то? У меня свои есть, а тебе, может, и понадобится. Сейчас. Отдают деньги и уходят в арестантскую. Мы скоро пойдем-то. А вот только с Васей повидаюсь. Ну что ж, повидайтесь. А мы с арестархом стеречь будем, чтобы не увидал кто. Сейчас арестант пойдут за водой, так и его выпустят с ними. Выходят два арестанта с ушатом и проходят на реку. За ними Вася и Солдат. Аристарх и Гаврила отходят к пристани. Здравствуй, Вася. Какими же ты судьбами? Господи... Еще мне уж теперь тяжело. Ничего, Вася, ничего. Ты не плачь. Я из дома ушла совсем. Я да. уж с тобой теперь всю жизнь, как ты будешь жить, так и я. Ой, каким каким манерам? Я за тебя замуж. Нас обвенчают. Ничего, не плачь. Ну, скажу на себя, что он, мол, мне муж. Не могу с ним разлучиться. Не разорвете мол, нас. А лучше повенчайте. Спасибо тебе. Ну, будет про это. Теперь давай потолкуем житье дед. Вася, голубчик, mm -hmm. Вася. Давай потолкуем. Больно тебя бить-то будут. Так я буду стараться. Старайся, Вася, старайся. А ты вот что. Как тебя обучат всему и станут переводить из некрута в полк, ага. в настоящие солдаты. Ты просись у самого главного, какой только есть самый главный начальник, чтоб тебя на Кавказ и прямо чтоб сейчас на строжение. А зачем? И старайся ты убить больше, как можно больше неприятеля. Ничего ты своей головы не жалей. А, а как, если самого? Ну что ж, один раз умирать-то. По крайности, мне будет плакаться об чем, Настоящую у меня горе-то будет. Самое святое. А ты подумай, ежели ты не будешь проситься на стражение, переведут тебя в гарнизон, начнешь ты баловаться, воровать по огородам. Ну... Что тогда за жизнь моя будет? Самое последнее. Горем назвать нельзя, а и счастья-то не бывало. Так, подлость одна. И замрёт тогда мое сердце, на тебя глядя. Меня, я так полагаю, в гвардию... Петербург. Что ж, хорошо. А на страже все-таки лучше. Ты возьми, когда Бог тебе поможет, произведут тебя за твою храбрость офицером. Отпросишься ты вот просто? Приедем мы с тобой в этот самый гор, пойдем с тобой подругу. Пусть тогда злодеи-то наши, поглядят на нас. Ой. О, Вася, может мы с тобой за все наши горе дождемся такой радости? Что ж, мудрёного нет, ежели дух иметь. Ну, теперь, Вася, я иду в пустынь. Помолюсь Богу за тебя. Буду я, Васенька, молиться весь день, весь этот денёчек, чтобы все, что мы с тобой задумали, Бог нам дал. Неужели моя грешная молитва не дойдет? Куда же мне тогда? Люди обижают их. Господи. Господи. Вот что, Вася, я завтра опять к тебе побываю, ага. я теперь живу у крёстной, домой не пойду, ни за что. Как перешагнула я порог, как перешагнула, веришь ли ты, кажется, мне лучше я в огонь, чем назад. И представляется мне, что и холодно-то мне там, и ровно света-то там нет, и обида-то там в каждом углу живет. И ровно я там обруганная, какая на век веков. И грудь-то у меня вся сжатая. Вот как в яму мне, как в яму. А ты ничего, Вася, ты курашься, что перед другими-то. Кажется, ты мне теперь как ангел, какой небесный. Ну, милый, прощай, покуда. Ты прощай. Спасибо, вот будь тебе деньжонок, хоть калачика купишь, голубчик, прощай. Это уж полно, полно. Да пойдем, что тут не велено. Ну, Бог с тобой. Подходит аристарха Гаврила. Параши, параши пойдем поскорее. Он богомольцы из... Вон богомольцы ты из города вышли. Ну, пойдём. Ты на меня, Гаврюш, не сердись. Что вы, Помилуйте. Вот я вам палочку прибрал. Новую мне жизнь, Гаврюша, начинать приходится. Трудно мне. Как ни говори, все таки сил то не мужские, Гаврюш. Кожица-то на палочке вырезана. Таково красиво. Ступай, параша, ступай, городничий идет с отцом. Прощай, крёстная. Параша и Гаврила уходят. Это вот не родная дочь, а как жаль. Входит городничий Кураслепов и Сидоренко с кульками. Сидоренко, вели закуску готовить. Ты мне ее сыщи. Это твое прямое дело. На то ты и городничем у нас поставлю. Уж ты меня не учи, я свое дело знаю, зачем я поставлю. Не ты меня поставил, значит, не смеешь ты мне ее указывать. Знаешь, ты будешь беглых, безо всякого внимания. Да разве она беглая? Она на богомолье ушла с матерью крестной. На богомолье? А. -а, -а. а значит, я больше тебя знаю. От того я и городничей того я и жалованный, а ты мужик. Так мужиком и останешься на веки веков. Да как же она может без спросу? А у кого ей спрашиваться? Мачеха не пустит, а ты спишь целый день, а у нее усердие есть. Вот как она придет, так ты ее ко мне солдатом. Ой, солдатам. На веревке. Ой, на веревке. Мы ее наверх в светелку там и запрем. Ну, что вы за нация такая? чего вы так всякой срам любите? Другие так боятся сраму, а для вас это первое удовольствие. Честь, понимаешь ты, что значит, или нет? Какая такая честь? Нажил капитал, вот тебе и честь. Что больше капиталу, то больше и чести. Ну, мужики, и вы ходите. Невежеством вы точно корой обросли. И кору эту пушкой не промьешь. Ну, и пущай. Дочь, девушка, невеста, а у нее солдатом на веревке. Потому <к>... за непочтение, чтоб чувствовала. Бедненькая. Это кто еще произносит? Аристар. Кум твой. Кто это у тебя, бедная? Здравствуйте, ваше степенство. Нет, кто бедный то да Рыбка малая. А чего так она бедная? Ну, того, что большая ее обижает. То-то -то, рыбка. если ты бунтовать так... Ну, будет толковать-то. Ведь ничего умного не скажешь. Ты когда мне кумом-то был, когда у меня... Капиталу не было. Пойдем, пойдем, пойдем. Закуска дожидается. Чего я люблю щуку ловить? Того, что она обидчица, рыба зубастая, так и хватает. Бьется, бьется, бедная мелкая рыба, никак перед щукой оправдаться не может. Это что еще? Не нашей ли? Ну, да, кстати. Подъезжает лодка, в ней стоит Хлынов без сертука руки фертом, барин с большими усами и шестеро грибцов. Что вы безобразничаете? Только рыбу пугаете! И что с утра плавки конали, нигде опасниться нельзя. На пристани выводят хлынова и барина с усами. Как ты можешь, братец ты мой? Река никому не заказана. Вот что, братец ты мой, если ты хочешь быть таким купцом, чтоб все на тебя ахали, ты перестань шампанским песок-то поливать. Ничего не вырастет. Ну, братец, говори скорее. Я теперь не в таком разе, чтобы твоих наставлений слушать. Ты сделай хоть одно доброе дело. Вот тогда про тебя заговорят. Вот тогда ты себя покажешь. Я все могу. Ты знаешь Василия Шустрова? Он сидит в арестанской занапрасно. Ты возьми его на поруки. Не суть важная. Говори, братец, поскорее. Ты видишь, мне некогда. Голова по злобе его в солдата отдает. А ты его выкупи. Он твои деньги заслужит. Охотника вместо него служить найми. Либо квитанцию откупную от рекрутства купи. Из такого нестоящего дела, братец, ты мой. Ты меня тревожишь. Человек погибает за даром, а он нестоящий. Никакого я в тебе, братец, ума не вижу. Какая мне может быть честь перед другими, если я его выкуплю? Все эти твои слова ни к чему, а все дело состоит. Так как Васька на бубне очень даже хорошо стал понимать, и мне через это самое от него утешение, значит, я сам в одну минуту это дело кончаю. Потому если кто мне понраву. Тех трогать не смей. Ну, как знаешь, как знаешь. Только не давай в обиду. Как ты смеешь мне приказывать? Дома я с тобой разговаривать могу, а в городе я тебе не компания. Сейчас на свою дистанцию назад. Барин, ваш благородие. Пойдём к городничему. Без сертуката, вот ты гости. Тебе сказано, знай свое место! На задний стол к музыкантам. И все твои заручения так и останутся при тебе. Не очень-то нам интересно. Я не пойду. Нехорошо, неучтиво. Я так понимаю, что это гордость. Совсем не гордость, муша. Чем мне гордиться, а не хорошо? Ты знаешь, я в тебе эту черту не люблю. Уж извини, муж. даст Какую эту черту? Позвольте спросить. севинство твоего. Выходят городничий и курослепов. Сидоренко в дверях. Нашему градоначальнику. Господин полковник, мы к вашему высокоблагородию. Да. Павлин Павлинычу, предводителю нашему купеческому почтение. Барин, гляди, вот все это наше начальство. Господин полковник городобоев господин Курослепов, его высоко... высокостепенство. А для нас это все одно ничего. Можем слабо... Уж очень ты, господин Хлынов, безобразничаешь. Господин полковник, это вы действительно. Безобразия у нас даже очень достаточно. Господин полковник, вы извольте с меня за мое безобразие штраф положить. что ты уж больно куражишься. Отчего же мне господин Курослепов не куражится? У меня куражута полон погреб. Господа начальство, извольте мне ответ дать. По какому такому случаю Васька шустрый у вас содержится? Ну уж, господин Хлынов, ты куражится, куражится, а в чужие дела не лезь. А то я тебя ограничу. Никак не чужое, потому он мне сейчас нужен. Нам тоже баловство -то в городе не очень приятно. Ежели от него баловство, я в ответе. Беру сейчас на поруки, за него охотников рекруты ставлю. Господин Городничий, извольте отпустить Шустрого ко мне на поруки. Ежели благодарность требуется, мы за этим не постоим. Ну, полно. Что ты? Ши! Ни слова! Господин полковник, извольте сами назначить. Сидоренко, я тут по выпустить Шустро. Слушаю, вашему Господа, пожалуйте ко мне откушт на дачу, Покорнейше я вас прошу, щи да кашу кушт. Так как вы наше начальство, будем здоровье ваше пить с пушечной пальбой и народ поставим в саду ура кричать. Милости просим, господа. Ура! Вот когда ты дело говоришь, и слушать тебя приятно. Ура! Жена будет ждать. Пожалуй, надумается. Супруги депешу пошлем, штафету снарядим. Ура! Сидоренко приводит Васю. Васька! Знай порядки. Как ты, братец, довольно необразован. В ноги градоначальнику, его высокостепенству. Теперь мне. Вот. А теперь пошел в лодку. Бери бубен. Пожалуйте, господа, в лодку. Аристарх, к рулю маркетант. Знай свое дело. водку, закуску. Васька! Действуй с бубном! Пожалуйста, господа, на дорожку, чтоб смелей было ехать. Поехали! <связь> Четвертая, сцена первая. Хлынова. Градобоев, Корослепов, Хлынов, барин и прислуга Хлынова выходят из дому. Вот так угощение. Дай только Бог перенести. Хоть какого губернатора я таким манером уважить можно. Надо тебе чести приписать. А, а еще же мы и бьемся, как не из чести. Одно дело, на том мы стоим. Ну, прощай. За мной лошади приехали. Повезут меня теперь домой. Погоди, так нельзя. Надо последнюю разгонную выпить. Ну, нет, прощай. А то до дома не доедешь, дрожек свалишься. Провожатого дадим. Ты упрям? А я тебя упрям. Залез, так не стану. Я тебе удовольствие сделал. И сделать, И будет. Это уже сны стали сниться. Господи, звери все. Дыхобутим да, все тебе хватают да ловят и небо валится прощайте на передке не забывай Твои кошки. эй молодцы посадите господина Курослепова на дрожки а ежели мы в нем настоящей крепости не найдем посадим напротив него молодца И будет держать за плечи до самого дома. Ты оставайся с полковником. Пойду, провожу. Господин полковник, жду. Ой. Ой. Не-не-не-не-не-не-не. Не буду. Русским я тебе языком говорю или нет? У меня закон, господин полковник. Кто не выпьет, тому на голову лить. Очень мне нужно твои законы знать. У тебя закон, а у меня костыль. <свят> <свят> не сладите, господин полковник, обольем. Могу с вами паре держать, что обольем? Попробую. что я... С тобою сделаю. Ничего вы со мной не сделаете, я так понимаю. Да тебя засудят. Тебе в Сибири места не будет. Не страшно мне, господин полковник. Не пугайте вы меня. прав не пугайте лучше. Потому я от этого хуже. Пожалуйте, вина. Ой. Без церемоний. Ой, прокаженные вы. Турок, я так не боялся, как боюсь вас, черти. Через душу ведь я пью для тебя, для варвара. О, Господи, когда вы захлебнёте этим вином проклятым? Все это нам, господин полковник, на пользу сотворено. Ежели иной раз и много, так что случается ужасно даже много. Случается, каждый день с вами это случается. Допустим так, но ежели с молитвой, и главное, чтобы не оговорил никто... Какой может быть вред? Прощай. Ох, теперь не скоро заманишь. Зачем же? А мы так надеемся, что вы наши постоянные гости. Ой. Позвольте вам ну, ну, ну, сочтите так, что за штраф. Ну не, ну, ну не, ну тебе невозможно, невозможно без гостинцу не отпущу. Мы тоже очень понимаем, что такое ваша служба. Ой, изломал ты меня, леший. Вы ничему не причины. Не извольте беспокоиться. Потому вам насильно в карман положили. Ну, прощай. Спасибо. Пошел я. Эй, народы! Градоначальника провожать, чтоб в струне... Все уходят, входит Вася. Барин возвращается. Ну, э, как твои дела? Квитанцию добыл. Да не знаю, как вот Тарах тарас Он а деньги заплатит. Уж ли заплатит? Заплатит? Только тебя в шуты определит. Ну уж это зачем баловаться? Сяж, не хочешь? А лучше солдаты пойдешь. Ну, со само собой. Нет, Шалиш. Я вашего брата, видал, довольно. Не такие солдаты бывают. У тебя поджилки не крепкие в писарях тебе быть это так хохол завивать волосы помадить, бронзовые цепочки развешивать чувствительные стихи в тетрадку переписывать это так а в солдаты ты не годишься а, -а вот сам Хлынов идет толкуй с ним Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Горячее сердце» по пьесе Александра Николаевича Островского в постановке народного артиста России Евгения Вестника. В спектакле были заняты актеры Михаил Глузкий, Виктор Сергачев, Людмила Полякова, Людмила Титова, Андрей Ташков, Александр Клюквин, Игорь Ахлупин, Юрий Черкасов, Ольга Чуваева. Дорогие друзья! В детском радиотеатре третья часть радиоспектакля «Горячее сердце» по пьесе Александра Николаевича Островского. Дача богатого купца Хлынова. В саду двое – барин и приказчик Вася. Появляется Хлынов. Уехали. Ну вот что я теперь, братец ты мой, остался. С тоски помирать не из-за своего-то капиталу. Вальешь тебе скучать-то. А что ж мне делать? Взад-вперед бегать, на тебя, что ли, удивляться? Какие такие узоры, братец, на тебе написаны? Во-первых, ты осторожнее выражайся. А во-вторых, у тебя на то старх, чтоб тебе увеселение придумать. Да. Должно быть, ничего не придумал. Я ему еще Давича приказывал. Сиди, братец, не сходя с места. Думай, что мне делать сегодня вечером. А где Алистарх? Здесь в саду, под деревом лежит. Думает? Нет, в дудку дудит. Естребов приманивает. Ему думать приказано. Он в дудку дудит. Позвать его сейчас ко мне на глаза. Сейчас? А, ты здесь. Ага. Поди сюда. Я желаю с тобой разговаривать. Как я, братец, ты мой, при твоей бедности хочу быть тебе благодетелем. Но вам Поэтому самому я у тебя спрашиваю, как ты сам о себе думаешь? А... Квитанцию вот нашлись. Мне теперь можно в Ректорство избегнуть. А какой может быть курс на эти самые патенты? То есть как цена? Ты, братец, должен сразу понимать. А. Я для всякого ничтожного человека не могу по десяти раз повторять. Ну, четыреста рублей. Откуда ж ты эти самые капиталы получить в надежде? Не оставьте трактора. Ты, может, братец, воображаешь, что твои поклоны очень надорого стоят. Бог даст, мустяченька, и поправимся, так в те порывам с благодарностью. Как ты, братец, мне на моей собственной даче смеешь такие слова говорить? Мне, что я тебе ровный, что ты мне хочешь деньги отдать. Ты взаймы, что ли, хочешь взять у меня по-дружески? Как посмотрю я на тебя, так ты, братец, никакого образования не имеешь. Ты должен ждать. Какая от меня милость будет. Может, я тебе эти деньги прощу. Может, я заставлю тебя один раз перекувырнуться, вот и квит. Ты почем мою душу можешь знать, когда я сам её не знаю? Потому это зависит, в каком я расположении. На все Ваше Вольтер Ахтарасыча. А что у меня теперь? Че? Душа расстается с телом. Так бы ты должен с самого с начала Покорность. Теперь я тебя, братец ты мой, так решаю. 400 рублев для меня все равно плюнуть. А за эти деньги ты будешь служить у меня год. В какое я тебя звание определю? Ах уж вы мне... Теперь скажите, Тарах Тарасыч, потому мое дело такое, тятенька, опять же, знакомства много, как были мы в городе на знати, сами тоже в купеческом звании. Быть тебе, братец ты мой, у господина Хлынова с запивалой, вот тебе и чин от меня. Ой, уж очень настрам перед своим братом, Тарахтарас. А коли страм, братец, я тебя не неволю, ступай в солдаты. Позвольте, Тарах Тарасич, подумать. Вот опять ты выходишь дурак и невежа. Давно ли ты сенатором стал, что думать захотел? Думают-то люди умные. А коли ты, братец, думать захотел, так свести тебя опять в Арестанскую, там тебе думать будет способнее. Это уж вы, Тарах Тарасич. Мою молодость не губить. А как, значит, вам угодно. Вот. Это так пусть и будет. Недолго ж ты, братец мой, думал. Входит Аристарх. Где ты, братец ты мой? Погоди, безобразный. Тоже прислуга, Неплохой хозяина. Вы тут пьяно это по саду путаетесь, так вы смотрите, там у меня в капкан не попадите, на хорька поставлен. Братец ты мой, я тебе думать приказывал, куда мне себя нынешний вечер принять? Я уж придумал, вот сейчас скажу, слушайте. Тут небоналеку есть барин по фамилии Хватский. У него было имение хорошее, только он все это нарушил через разные свои затеи. Дом свой <смех> весь переломал, все печи и перегородки разобрал, сделал из него театра, сам живет в бане, накупил декорации в разных платьев, париков и лысых и всяких, только не представлять, не смотреть у него этот театр некому. Ну, вот я сейчас поеду и куплю у него все костюмы, а вечером всех людей нарядим разбойниками по кустам, будем останавливать прохожих и проезжих, да к таману водить. Напугаем, а потом до да пьяна напоим и отпустим. Превосходно придумано. Ничего, ладно. Занятие Ой, очень интересное. Ну, ты поезжай, а я со сну пойду. Дядюшка Ристарх, я порешился к Хлынову. Твоё дело. Да всё как-то раздумье берёт. И но раз такая мысль придет, не лучше ли в солдаты, так и бы не так трудно, я сейчас. Потому еройский дух... Вот ты с еройским-то духом да в шуты пошел. Ничего не поделаешь? Страшно. А уж, если бы я смеялся, кажется, каких бы делов наделал. Полно, где уж. Хе-хе-хе, мелочь ты лыком шитая. Действие четвертое. Сцена вторая. Поляна в лесу. Небольшой плетеный сарай для сена. Вдали видна дорога, за дорогой поля. И вдали деревня. Вечерняя заря. Брр. Чтоб тебя. Чтоб тебя. Куда это я заехал? А? Вот так чаще. Тут не то, что на лошади, а и пеши не пролезешь. Всего четыре версты. А дома никак не доеду. Пойду выведу лошадь на дорогу. Ну, ну пошла. Да, да так на клещу, что бегом дома. А тут что за стран. А я Казарин послал с а я пропал. И что? И я. Из леса выходит маршем. Хлынов, на нем сверх жилета, испанский испанской плащ, на голове бархатная шапочка с перьями. Аристарх в костюме капуцина. Барин, и за ним попарно люди Хлынова в разных костюмах. Между ними Вася. Сзади несут две корзины с напитками и с Маш, Маш, выйдем на дорогу. Погоди, безобразно, куда ты? Проехал кто-то, братец ты мой. Ну так что ж, должен я поглядеть, али нет. Из лесу выходить-то еще рано, больно светло. А кто проехал, я тебе сейчас скажу. Это наркиз приказчику ослепого на хозяйской тележке. Посылали куда-нибудь. Ну, ты, братец, затеял, ты и порядок заводи. И здесь все. Тут у нас привал будет. Барень, помещик Хлынов, садитесь на скамейку за сараем. Там вас с дороги не видно будет. Корзины в сарае несите. Маркетант, приготовь закуску, чтоб, братец, ты мой в лучшем виде. Вот теперь расставим людей. Вы двое на бугор. Вы двое мосту, да хоронитесь хорошенько за кусты. На проселок не надо, там только крестьяне да богомольцы ходят. Вы, коли увидите прохожего или проезжего, так сначала пропусти его мимо себя, а потом и свистни. А вы остальные тут неподалеку кусты. Садитесь, только сидеть, не шуметь. Песен не петь, в орлянку не играть, на кулачки не биться, свистну, так выходите. Что ж мы, братец, сидим-то? Первое твое старание, чтобы мне занятие было. А как скоро мне нет занятий, я могу сейчас в скуку и тоску впасть. А в тоске и скуке, братец ты мой, дурные мысли в голову приходят. И даже я могу вдруг похудеть через это самое чего скучать-то? Какая тишина. Не вышел бы из лесут какой вечер чудесный. Что такое чудесный вечер и чем он хорош-то? Можешь ли ты, братец, понимать это? А? Летний вечер от того приятность себе имеет, что шампанское хорошо пьется. ходка, потому прохлада. Постой. Из лесу выходят люди хлыновы. Тише. Ух, чтоб тебя? О, волк тебя заешь. Куда меня занесла? Это наркиз, он Я в лесу пока. запутался. Вот тебе хлынов и добыча. Люди, обойдите его кругом, как подам знак, так хватайте и ведите сюда. Появляется наркиз. Люди Хлынова заходят со всех сторон. <связь> вот так важно. Сарай, да я опять тута. Третий раз. Молодец. Но ну, не на вождение ли это дьявольское? Теперь в поводу поведу. Уж не задремлю. Только бы он мне навстречу не вышел. А то, кажется, и лошадь бросишь. А вот он и есть. По знаку Аристарха люди Хлынова загораживают ему дорогу. Вот тебе и раз. Слуги берут его под руки и ведут к Хлынову. Другие приносят вино и стакан. Парень делает ему знак, чтобы он пил. Это, значит, пить надо. Да, может, это зелье какое, может, с него разорвет. Барин делает отрицательный знак. Верно твое слово. Ну, так я что ж, я выпью. Благодарствуйте. Теперь позвольте вас спросить, что вы такое? Люди, примерно. А что другое? Ми! «Распойники!» «Распойники? Не похоже. Вы на ну, не наших-то больше похожи. Особливо вот этот!» Указал на альтарха. «Трепещи!» «За уши-то трепещусь! Все во мне трепещится!» «Мы из чужих земель!» «Да, наехали!» Что же вы и с убийством занимаетесь? Нет. Ну, теперь, если мне легче. Что же, это хорошо, что вы душ не губите. А грабить это таки довольно? Нет. Как нет? Что же вы не грабите? Это вы напрасно. Вы из чужих земель, вы наш в народ не знаете. Наш народ простой. Смирный, терпеливый народ. Я тебе скажу, его можно грабить. И, между прочим, даже есть много таких, которые не знают, куда им с деньгами деваться. Право. Вот хлын. И что же его не ограбить? Ему еще, пожалуй, лучше от этого. Как ты, братец мой? Молчи. Так вы не грабите. Не грабим. А что же вы с нами делаете? Возьмем, напоим и отпустим. Это очень хорошо. Хочешь в нашу шайку, в разбойники? В разбойники? А у вас как положение? Артельное или от хозяина на жалование? На жалование. Харчи свои, али хозяйские? Хозяйские. Положение хорошее. Я с превеликим удовольствием. Кого да вот что, друг, что они тут стоят. Погоди, не бойся, я не уйду. Сядем на траву, я хорошую копали, люблю. Аристарх дает знак, люди расходятся. Наркис, Хлынов, Балин, Аристарх садятся на землю. Вот что друг тобой единственный. Как звать тебя? Не знаю. Я бы с охоты, а не пойду. От чего? Мне жить теперь. Мне жить ее малина. Умирать не надо. Что только есть первый сорт. Хозяин у меня глупый. А с хозяйкой я в любви во всяком согласии. Не верю. Уж это так точно. Уж что, даром слово не скажу. И насчет съестного и прочего все. Вот сейчас приеду. Поедем ко мне в гости. Сейчас при тебе потребую вина, братец, всякого. Красного, белого, рому всякого. И вот сейчас скажу. Если тысячу рублей, чтоб мигом тут было, и принесет, врешь. Истина! Леша в первый раз две принесет, только б ей как у мужа спроворить. Страсть, как любит. Говорю тебе, друг, ты мой единственный, ужасно как любит. И слов таких нет. Вот недавно. Две тысячи своими руками принесла. Я сейчас, друг мой, единственный, под подушку в ящик. Ключом щелк, а ключ на крест. Вот и нынче, как приеду, велю тысячу принести. И сейчас в ящик и щелк. Потому я хочу, друг мой, любезный, в купце выходить. Так я себя понимаю, что мне надо. А вот что, друг милый. Мне еще бы. Изволь, изволь, только похота была, вина у нас вдоволь. Вот наши люди тебе и лошадь помогут вывести. Милай, поподчи его хорошенько. Потом положи в телегу, допроводи да до города. Ступай с ним, обиды не будет. Благодарю за компанию. Ну что, лынов, доволен ты? Нет худа без добра. Вот нынче же все это городничему я и объясню, чтобы за него, заплута невинные люди не страдали. Хорошо бы теперь брать из какого благородного, чтобы с ним шампанского выпить. Барышню какую-нибудь, воспитанную, институтку. Я бы сейчас пал на колени перед ней, И сцену, и трагедии. Пойдемте на большую дорогу. Может, кто и попадется. А тут что? Тут проселок. Он, видишь, богомолки идут. С этим народом, братец, какое может быть развлечение? Одна канитель. Уходят. На дороге показываются Параша и Гаврила. Как я устала. Сил моих нет. Я с места двинуться не могу. Мне не дойти до города. Отдохните, прошкою, Павлина. Вот тут, на полянке. Присядьте, на бревнышку. На траву не садитесь, роса. Отдохнув, что мы своих догоним. Еще рано. Часу в десятом будем в городе. Не могу идти. Не могу. Вы не то, что с дороги, а больше от чувств. Ё позвольте, позвольте. Я вас поддержу под локоточек. Доводит ее до бревен. Как мне тебя благодарить? Не знаю. Каб мне ты, мне бы не дойти. Ой. Дурно мне, Гаврюша. Ой. Дурно. Да что родная. Я, я пойду пойду водицы принесу. Тут где-то ключик был. Поди, поди. Свистят. Что ты? Не слышу? Свистят по лесу. Ну что ж, шалят, поди, поди. Гаврила отходит. Из кустов выходит барин и, заметив парашу, подбегает к ней. Красавица! Наконец-то я нашел тебя! Не трожь ее! Я умру на этом месте, а тронуть ее не позволю! Стреляю! А -а -а! Гаврила падает! Убит! Убит! Нет! Я, словно жив, оглушила только, что же ты, да Господи! Барин делает знак, набегают люди и уносят Гаврилу. Ты меня не узнаешь. О, я давно люблю тебя. Зачем ты сделал меня несчастным? Я бросил людей, бежал в леса и набрал шайку разбойников. Наконец-то ты в моих руках. Ты будешь моя. Нет, нет, Вася. Вася! Хочешь парчи, хочешь бархату, бриллиантов, все твое, только люби меня. Нет, пусти меня. Пожалей, прошу тебя, молю тебя, пожалей меня. Я не своя теперь, я чужая. Я Васина. Вася. Вася. Лишается чувств. Барин сажает ее на скамью сарая и поддерживает. Появляются Хлынов и Аристарх. Что за стрельба? Идите скорей! Какую я красавицу обрящил! Да должно быть, испугалась очень. Надо ей помочь как-нибудь. Ах, варвары! Да ведь это крестница моя, параша, курозлепого дочь. Пошли скорее за коляской, я ее домой свезу. Уж и ты, барин, нашел кого обидеть. У у тебя видно, как у малого ребенка. Подайте ее сюда, разбойники. На вам, пьяницам. Не пара. Далеко вам. Далеко. Ох. Как вы смели трогать ее своими грязными лапами? Она как есть голубка, а вы мало чем лучше дьяволов. Вот она шутка-то. И я-то, дурак, тешить вас взялся. Пора бы мне знать, что у вас ни одной шутки без обиды не обходится. Первое ваше удовольствие бедных да беззащитных обижать. Параша понемногу приходит в чувство, и прислушивается. Дома ее заели совсем, вырвалась, она кое-как пошла Богу помолиться у него защиты попросить так отец сонных-то глаз по мачехину Давича давеча поутру велел городничему изловить ее-то на веревке, солдатам по городу провести для страму, да в чулан дома запрут ее на полгода, а то и на год. По, по городу солдатам? В чулан! Где он? Где, где то ата... где атаман? Пойдем, вместе пойдем, и я с вами. Куда? Куда? Куда? Город, в город. Я сама, я сама, не ругаться им надо мной, не сидеть мне в чулане. Зажгу я свой дом с четырех углов. Пойдемте, я вас проведу, я вас прямо проведу. Дайте мне в руки что-нибудь, ружье, до огня. Больше! Огня! Паша, что ты, Бог с тобой? Да ведь это я, твой крестный. Снимает капюшон. Крестный. Да-да, да, крестный! Аристарх, узнал теперь? Мы шутим. Это вот подрядчик хлынов, слыхала, безобразный такой. Нечего ему делать, да денег много, вот он и забавляется. А Гаврила, где? Где Гаврила? Он вырвался от нас, да убежал. Вот теперь прибежит, перемутит весь город. Ну да мы на лошадях, то раньше его будем. А знаешь ли, Параша Хлынов Васю из солдатства выкупил. Выкупил? 400 серебра внес. А где Вася-то? Он с нами был. Где Васька? Позвать сюда Ваську. Вася выходит из рощи. Вася бросается к нему на шею. Ну что, принародить не нехорошо. Ты на воле. Я его теперьчик себе в песельнике определил. В песельнике. Что ж, надо чем-нибудь заниматься, хлеб добывать. Я его теперь в кабалу взял за эти самые деньги на год. В кабалу? От чем похвалился, благодетель? Из людей шутов делает. А хоть бы и шутов, братец ты мой, кто ж мне может запретить? Он человек несостоятельный. Я за свои деньги в какую угодно должность такую его и определю. Стало быть, ему самому нравится. Шуты нанялся, шутом и будь. Васька, знай свою дистанцию на задний стол. Барышня, угодно вам, мы вас потешим. Сейчас могу скомандовать веселую. Эй, народы! Васька, бери бубен. Делай колено! Вася! Вася! Ну, что тебе? Вася! Зачем ты деньги брал? <смех> что ж... Солдаты? Да-да. Я уже помолилась. Я решилась. Да-да, солдаты. Обидно. Да зато честно это. Ведь решились мы. Ведь уг уговорились. Ты хотел. Разве ты? Васька, знай свое место. Бери бубен. Разве ты? Разве ты струсил? Отвечай! Отвечай мне! Струсил ты! Обробел! <реклама> <реклама> такой красивый! Такой молодец! И струсил! <реклама> С бубном стоит! <реклама> когда я обижена. Что я? Что я? Он плясун, а я что? Ну, возьмите меня кто-нибудь. Я для него только жила. Для него горе терпела. Я богатого купца, дочь солдаткой хотела быть. В казармах с ним жить, а он окрестный. Трудно мне. Дух Не духу, духу мне надо, а нет. Пила меня судьба, пила, а он, а он, а он добил. Лошадей проворней, дай бог только живую довести, бедная ты, бедная мученица. Дому Кураслепова. Матрёна сходит с крыльца и идёт по двору. Кураслепов несколько времени спустя выходит на крыльцо у ворот села. Матрёна, что ещё? Янчес с ним как с маленьким. Проснулся видно, продрал глаза то. Вади. Сюда. Ну. Ну, что, ты меня одного покидаешь? Ночное дело. А ночное дело так спи. Чего еще? Спать-то бы оно ну, Конечно. У меня сумление. Где? На руке. Не печалься, найдется с не иголка, туп теряешь, так не скоро сыщешь. Какой же такой порядок? Как же он может? Стало быть, его гнать надо по шее по хозяйскому делу послан. Опять же, я ему наказывал. А если он дома? Для чего же ей кажется? А клюн спит? Человек он тоже или нет? А, значит, он не в своем виде. А ты, Давичи, в своем виде приехал от Хлынова. А. Впереди тебя человек сидит, да за плечи а. держит. Днем-то так, а. по городу. Так, всяко знает, что я хозяин. А каков хозяин, таковые люди. С кого им пример-то брать, как не с хозяина? Черт, ты меня морочишь. Я еще не совсем из ума Кого за делом посылают, должен он ответ дать. Разве завтра для вас дня-то не будет? Наговоритесь, а вот сделать не государственное. Матрёна! Матрёна! Что с тобой? Смотри кверху. Гляди сюда. Ой, как ты, Павлин павлин, вдруг женщина. <свят> Ведь ты так испугать можешь. Наше дело такое слабое, что от, от всякой малости, мало ли что, <свят> ты меня таким манером когда-нибудь уродом сделаешь. <свят> Гляди ты кверху, говорят тебе. Зачем? Падает то падает-то оглашенный человек. НЕБО! Ну, будет, будет, поговорил и будет, ступай спать. О. Мочи моей нет с тобой, связать тебя да в сумасшедший дом. Как может небо падать, когда оно утвержденное? Сказано твердь. Ступай спать, ступай без разговоров. Минуты с тобой покою нет. Ну. Спать так спать. Ты что это, сапог ты прячешь? Деньги. Много ли? Доложить рубль, так 640 будет. Потеряешь из сапогата, а потом опять историю заведешь. Нет. Уж я теперь их знаешь куда? В спальне мешочек с орехами. Так я их под орехи, Под самый низ пущаю до завтрава. Там целей в орех-то. Силантий! Чего тебе? Что наркис? Ничего, образумился, причесывается теперь! Где это он, а? Мало местов-то. Да вот он, наркист. Силан уходит. Что, беспутный? Что, беспутный? Вот погоди, достанется тебе от хозяина. Не больно страшно, ты меня не пугай. Я нынче не такие страсти видел, да не испугался. Вот тебя бы на такую страсть посмотрел бы я, чтоб ты заговорила. Тут на одном такие споги были, что у тебя от одних от сапог-то душа бы в пятки ушла. А уж какие шляпы, да все с перьями. От такого загулу мало ли что приснится. Дня на два рассказывать будет. Ну уж это я знаю, приснилось мне или нет. А хоть я и не больно испугался, все мне как будто ломает. Мне теперь поправка хорошая нужна. Какая поправка? Рому бутылка а то две. На ночь я теплого. Ты липового цвету лучше. Ври Ромашки не выпить ли? Очень нужно сырость эту в животе заводить. Сказано Рому, я свою натуру лучше знаю. Где ж я возьму? Ищи, поди. Не найдешь подмах, так фонарь сашки. Я такого ирода. Как ты еще свет не создавал? Да уж ты, кстати, с Ромом-то захвати для меня тысячу рублей. По моим расчетам, у меня теперь ровно тысячи не хватает. Не-не-не. Ни не, не. не под каким видом. И не заикайся. Я и то не заикаюсь, я тебе явственно говорю. А то я тебя и на порог себе не пущу. А завтрашнего числа, как буду хозяину отчет отдавать, все твои дела ему как на ладони. Не я твою образину кругом облагодетельствовала? И тебе не жаль свою благодетельницу Который я раз тебе говорю Что во мне жалости нет Ты на мою жалость и не уповай никогда Ой, погубитель Ой, погубитель Вот что, ты тише Не делай страму прежде времени Где же я столько денег возьму? Да. Ну, если мало чего не хватит, я прощу Да как я к тебе приду-то? Ну, как Силанти увидит А ты вот что Возьми у мужа кафтан, либо шинель Да и день а на голову шляпу. Силанти ежели хоть и увидит, так подумает, что сам хозяин идет ко мне, браниц. А я пойду самовар поставлю, чтоб не теплого. Наркиз уходит во флигель, матрёна в дом. Селан выходит из ворот. Посматривай. Врось разошлись, огородничий дожидается. Диковина. Пойти сказать ему, чтоб шел домой. Полно, молча по ночам-то. Иди, мол, старичок убогонькой домой. Выходит Матрёна в шинели и шляпе. А, что за диво? Хозяин вышел. Очень мне это удивительно, потому в эту пору разве его только рычагом или на блоки и то не подымешь. Что тебе? Аль не спится? Ты будь без сумления, я тут, Ступай за ворота. Чего ты здесь не видал? Приказываешь за ворота? Были мы и за воротами. Ступай, говорят тебе. Иду, иду, хозяин. Всю ночь буду у калитки сидеть, оставайся с успокоем. Матрёна входит к Наркису. Э -э -э. вот оно что. Нет шалишь, не обманешь. Коротко шагаешь ноги с Что у нее в руках-то? Какой-то мешочек. Должно, орехов наркису несет, позабавиться. Подходит к калитке и отворяет ее. Входит Аристарх и Параша. Ты какими судьбами? Сорока на хвосте принесла. Прошла? Кто? Ступай, брат, ступай. Твоего тут дела нет никакого. Коли что есть, мы с хозяином промеж себя. Не в трубу нам трубить. Не ломайся со мной. Меня городничий прислал. Я с ним за добросовестного. А, ну так бы и говорил. Прошла, братец, прошла. Помолимшись... Бог милости прислал, дядюшка Силантий. Ну, иди, красавица, в свое гнездышко. Ничего не бойся, душой своей отвечаю. Будет беда, да только не тебе. На отца не гневись. Он не столько со злобы, сколько от слабости. Что делать? Ночная кукушка денную перекукует. А злодейке твоей мы Бог даст язык-то прищемим. Параша уходит в дом. Входят Городобоев, Вася, Сидоренко, несколько будочников и инвалидных солдат. Сидоренко, расставляй команду к окнам, к дверям и к воротам, чтобы муха не пролетела. У меня пропажа не находится. Пропажа не находится, я ему покажу. Как не находится? Я ему найду, уткну его носом в деньги ты Смотри, скажу, смотри. Не находится? Видишь ты теперь? А вот чтобы не обижал старых заслуженных офицеров, я эти денежки теперь в карман. Сидоренко, бумаги с тобой, постановление писать. Со мной, ваш благородие. Так, понятые здесь. За воротами сидит ваш благородие. Ну, селан! Теперь ты нам хозяина. Подавай. Путить что ли? Да что в нем проку Он с просонков у нас как чумовой. Да вот он сам. Теперь что хочешь с ним? Вот тебе, Игорь, и Матрена, Матрена! Не видал ты, где орехи? <звы> О, Господи! Опять валится. Во, во! Нет, не валится. А то все поп пополам раскололось. Слышите, что говорит? Матрёна, салантин! Кто тут живые люди? Матрёна показывается из двери флигеля. Сидоренко загораживает ей дорогу. На... Ай. Уходит во флиги. Ну! Режут кого-то! Вот тут и живи, как знаешь! В доме грабёшь! А дотворей вас, серот мой! Видимо, дело, что последние дни в небе трещина всего-то! Будет, будет, будет, будет, будет тебе предсказывать. Ты пойди сюда. Мы давно тебя ждем. Ты что за человек? Слезай, говорят тебе, слезай. Проклажаться-то некогда. А -а -а. А -а -а. Да ты? А -а -а. Ну, мне теперь все таки облегчение. Ну, пойди, пойди сюда. А у меня брат опять. Что? Весь мешок с орехами. Найдется. Да вот ты все найдется, а ничего не находится. На посоле. Ну, твои... Так ты, знаешь же, твои деньги нашлись. Только взять их мудрено. чего так? А вот сам увидишь. Пойдем вместе. Пойдем. Пойдем. Жиганов, бери команду. Маш вперед. Поставь. Стой же, Вот что я у тебя хочу спросить. Ну? Чтобы уже мне покойней было. Гляди, наверх. Гляжу. Лопнуло небо. Так немножко наискось. Деятель, да что астроном, что ли? У меня и без того делать по горло. Лопнуло, а -а -а. так починят. Нам-то какое дело? Дверь во флиге отворяется, на пороге показывается Матрена в шинели и шляпе. Сидоренко не пускает ее. Неверена! Ай! О, вот когда смерть-то моя. Уж каких чудес со мной не делалось, а этого еще не бывало. Нет уж, видно, друг твой, сколько мне не мается, а нет, По вот, того гляди, вот здесь с тобой я, а вон сам на тоже я. Матрёна, увидав мужа, скрывается во флигель. Да еще то ли увидишь Ты погоди, ну, марш. марш, Жигунов с солдатами уходит во флигель, Городобоев и Кураслепов за ними. Теперь твое дело, Василий, поправляется. А -а -а. Да, уж теперь я строго, потому не смею порочить. Я с него за Он меня в солдаты, а я по его милости должен был в кабалу идти. Уж я теперь за все это его дочь могу требовать смело. Мы хоть люди маленькие, а нас тоже морать. -то. Зачем же? Нет, уж теперь дочь подавай. А, а, ха -ха, все знают, что я где через забор лазил. А, в городе ты не утаишь. Но стало быть, я и жених. Вот у нас такой порядок. Действуй, братец, как тебе к лучшему. Ох, какой мне, дядька рестар характер. Беда. Тоже в обиду не дадимся. Из флигеля выходят Городобоев, Кураслепов, Матрёна, Наркиз связанный, Жигунов и солдаты. Ну, понял ты теперь. Как же не понять? Не вчера из пеленок то Ну так как же, Матрёна Харитоновна? Разве я своей волей? Интересное дело, враг попутал. Так на него, на одного всю вину положить надо. Смущал он меня, смущал. Да вот и как я ему не противилась, как тебя не утверждала, да видно силен. Горами качает, не то что нами, грешными, которые в слабость. Да, горами. Вы вчера нам тут проповедовали, что у тятеньки вам не в пример лучше. Что там очень на по вас убиваются. Так уж вы теперь к нему поступайте. Да уж, конечно, должна же я кому-нибудь на вас плакаться. Кто за меня здесь заступится? По крайности я буду жаловаться родителю что вы меня срамили, как вы были всю жизнь моим злодеем. Так чего еще мне от вас дожидаться? А что еще у нас с вами еще будет? Большое! Ничего, не страшно. Вам бы от стыда теперь нос -то в подушке спрятать, Покудова. А завтра мы вас чем свет припроводим. Ну, вот и ладно. Вот и молодец. Да это как же, Наркис? А вот так же. Ведь тебя теперь э, не похвалят. Ну, так как же с ним постановление сделать, да порядком дело начать? Вот еще нужно очень бумаг то марать. велись его в Аристанскую, За место Ваське отдадим солдаты и шабаш. Сидоренко... Э, сведи в вот, да распусти понятых. Эй, -э, воины, марш домой! Что ж в самом деле, за что ж вы на меня, коль я выхожу, правый человек? Обижать-то нечто хорошо. Это брат, виноват. Больно поторопился. В солдатах тебе быть, только не сейчас. Ну, деньги твои у меня. Мы с тобой их завтра разделим. А теперь хорошо бы, после трудов-то, горло промочить, находку спрыснуть. Дядь Силантий, велик, поди нам шепучего подать. Вот теперь ты будешь жить порядком. Хозяинчать, у тебя будет дочь. Да возьми зятя хорошего в дом. Дочь! Дочь-то сбежала. Но это ты во сне видел. Ну вот еще во сне, ваш степенство. Толкуйте. Входит Силан. Где дочь? Где же ей? Известно дома. Выходит Параша с бутылкой вина и стаканами на подносе. Да вон она, вино несет. Постойте, вот что, господин Городничий. Слёзно, я тебя прошу. Скажи ты мне по душе, вовсе я рехнувшийся, или еще во мне какая искра теплица? Если я вовсе, так вы уж лучше меня за решетку, чтобы я между людей не путался. Погляди-ка на меня. Нет, еще рано за решетку. Еще погуляй, я тогда тебе скажу. Ну ладно. Обноси гостей-то. Привыкай к хозяйству. Вот и видно, что дура, ты почину обноси. А чинов ваших я не знаю. А тому прежде и подаю, кто меня больше любит. я хозяйка, так уж ты меня не учи. Не право, право, брат, отдай ее замуж. Пора. По всему вижу, что пора. Хочешь замуж? А чего же не пойти? Только я тебе наперед говорю, чтоб у нас брани не было. Отдавай меня за того, кого я сама полюблю. А уж ты меня не неволь. А то, ежели я выйду против воли, да с моим сердцем, тогда добра не жди. Вот она какая, я говорю, отдавай поскорее. А вот там еще. пачушки! мочи моей нету. Павли, Павлиноч, задохся. Вот беда-то! Да ты с веселицы, что ли, сорвал? Хуже! Ведь отняли и за рук отняли. Что? Дочку-то вашу, родную-то, Прасковью Павлину. Я к ней, а он в меня раз из пистолета. Да что мне, я бы рад за нее жизни решиться. Да не убил, не убил. Вижу, что не убил. Две деревни сбивал, весь лес обыскали. Нету, похитил. Вот из рук, из рук, батюшка, павлин, павлины. Что мне теперь с ним? Разве водой попробовать из уша? Батюшки мои родные, на грех она меня взяла-то дурака. Что для меня дороже всего на свете? Что я берег-то, пуще глазу, целый день, кажется, вот всякую пылинку с нее сдувал, а тут вдруг ее Друга, у меня... Брилка, <свят> видно нам с тобой на одной цепи <свят> Простите вы меня, ради Бога, я только сказать-то забежал, а то мне уже один конец с мосту, с мосту, с самой середины, с камнем. Простите меня, православные, ежели я кого, чем. Постой, куда ты! Уж это шалишь теперь на мост! Да что за напасть! Я не пущу! Не пущу ничего в этом хорошего уж, поверьте мне! Ничего, пройдет! Это он с горе, что ему от места отказали. А вот я, Давича, начала говорить, да не кончила. Уж ты мне дай слово крепкое, что за немилого неволить не станешь. А мы свидетелями будем. Во мне хоть сейчас. Ну, скажи, кто тебе люб, за того и ступай. Кто люб-то мне? Сказать разве? Изволь, скажу. Вася, дай мне руку. Вот кто мне люб. Вот и слава богу. Да уж ты теперь прямо говори. Я прямо и буду говорить. Вот как мне люб этот человек. Когда ты хотел его в солдаты отдать, я и тогда хотела за него замуж идти. Не боялась солдаткой быть. Вот и хорошо, все благополучно. А теперь, когда он на воле, когда у меня и деньги, и преданное будет, и мешать-то нам некому. Ой, дай бог. Теперь бы я пошла за него. Да боюсь что он от жены в плесуны уйдет. И не пойду я за него, хотя сып ты меня с ног до головы золотом. Не умел он меня брать бедную, не возьмет и богатую. А пойду я? Вот за кого. Не, не, нет, нет, вы, вы ошиблись. А? Не то, со, совсем. Не отдашь ты меня за него, так мы убежим да обвенчаемся. У него не гроша, у меня столько же. Это нам не страшно. У нас от дела руки не отвалятся. Будем хоть по базарам гнилыми яблоками торговать. А уж к не попадем А дороже-то для меня всего. Я верно знаю, что он меня любить будет. Один день я его видела, а на всю жизнь душу ему поверю. Да невозможно! Помилуйте, что вы! Отчего же? А, как? Какой же я вам жених? Не что я настоящий человек, такой же, как и все. Как же не настоящий? Акс, я не полный человек. Меня уж очень много по, -по затылку, как с первоначалу, так и по сей день. Так уж у меня очень много чувств отшиблено, какие человеку следует. Я не ходить прямо, не в глаза это людям смотреть ничего не могу. Эй, ничего, понемножку оправишься. Ну что ж, выходи за Гаврилку. Всё-таки у нас в доме почестнее будет, чем до сих пор было. Вот, батюшка, спасибо тебе, что ты меня, сироту, вспомнил. Много лет прошло, а в первый раз я тебе кланяюсь с таким чувством, как надо дочери. Долго я тебе чужая была, а не я виновата. Я тебе своей любовью не навязываюсь. А коли хочешь ты моей любви, так умей беречь ее. Крестный, мы тебе возьмем приказчики на место Наркиса. Переезжай к нам завтра. Ты уж меня и не спрашиваешь. Чего не знаю, так спрошу. А что сама знаю, так зачем спрашивать? Ну-ну, хозяйничай, хозяйничай. Пожалуйста. Поздравляю, женихат с невестой. Ну что ж, детки. Дай вам Бог счастливей нашего. Покорнейше благодарим-с. Да что вправду -с. Уж теперь запили, знаешь, дело кончено. Сколько в нынешнем месяце дней? 37 и 38. Вот, да. Что-то уж больно. Да и то длинен. Да что считать-то? Сколько дней не выйдет, все надо жить. Вплоть до следующего. Да само собой надо. А, да. а не счастлив он для меня, каков-то новый будет. Чего со мной в этом месяце не было? Пропажа. Долгов не плачь. Вчера мне показалось, в это представление начинается. Сегодня небо все падает. Да вас нето два раза. Ване был. Сподобился. Ну, гости дорогие, отцу я вижу спать пора, уж он заговариваться начал. Но ну, прощай, когда сговор. А вот позвольте нам убраться немного, мы приглашение разошлем. Прощай, крестный. Прощай, Вася. Ты не сердись, навещай нас. Все уходят. Ну, прощай, батюшка, спи, Господь с тобой. А я теперь дождалась красных дней. Я теперь всю ночку на воле просижу с милым дружком под деревцем. Потолкую я с ним по душе. Как только мне девушке хочется. Будем с ним щебетать, как ласточки. До самой ясной зореньки птички проснутся, защебечут. Ну, тогда уж их пора, а мы по домам разойдемся. Параша обнимает Гаврилу, и они садятся на скамью под дерево. Вы слушали заключительную часть радиоспектакля «Горячее сердце» по пьесе Александра Николаевича Островского. Постановка народного артиста России Евгения Вестника. Роли исполняли Кураслепов, Михаил Глузкий, Силан, Виктор Сергачев, Матрена, Людмила Полякова, Параша, Людмила Титова, Гаврила, Андрей Ташков, Вася, Александр Клюквин, Городобоев, Евгений Вестник, Аристарх Игорь Ахлупин, Наркиз Юрий Черкасов, Хлынов Сергей Гармаш, ведущая Ольга Чуваева. В эпизодах и массовых сценах артисты московских театров.